Жена французского посла Мне ни тани снятся и ни гали, Ни поля родные, ни леса. В Сенегале, братцы, в Сенегале Я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, Плеск волны, мерцание весла, Крокодилы, пальмы, баобабы И жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, И она по-русски нифига, Но как высока грудь ее ногая, Как нога высокая нога, Не нужны теперь другие бабы, Всю мне душу Африка свела, Крокодилы, пальмы, ба-бабы И жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, Что такое сделалось со мной? Все мне сон один и тот же снится Широкоэкранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье Все сжигает он меня дотла. В нем постель, распахнутая настиж, и жена французского посла. Летом 1966 года я отправился из геофизической группы из порта Находка на работы в Охотское море и Пенжинскую губу на борту старого гидрографического судна Охотск, переоборудованного из бывшего минного заградителя. Это был старый угольный пароход, да нельзя грязный, населенные полчищами крыс и тараканов, которым приходилось привыкать так же, как когда-то в тундре, комарам. Двухмесячные работы в осеннем Охотском море с его неожиданными ветрами и туманами, сильными более пяти узлов, приливно-отливными течениями в Пенжинской губе, оказались нелегкими. Зато навсегда запомнились неповторимые по красоте скалистые охотоморские берега с их причудливыми очертаниями, Живописные острова, привлекавшие некогда мореплавателей. Путино в поселке Усть-Пенжино, где икру свежего посола ели из костюля столовыми ложками. Нерпы и тюлени, высовывавшие любопытные морды у самого судна, особенно на стоянках, когда с палубы раздавались звуки музыки. Огромные крабы, которых ловили прямо на рейде Магадана в Нагаевской бухте. Не зря это море когда-то назвали Охотским. Не меньшее впечатление произвели на нас, новичков, попавших сюда впервые, и местные нравы. Меня вместе с геофизиком Мишей Серяковым поселили в узкую, как щель, каюту, где были две койки, располагавшиеся одна над другой. Миша, как более молодой, влез на верхнюю койку, а мне досталось нижнее, чему я, однако, радовался недолго. Соседнюю каюту занимал третий механик, койка которого крепилась на одном кронштейне с моей. Поскольку переборки на судне были старые и расшатанные, любое движение койки соседа вызывало соответственные, как на качелях, движение моей. Первую неделю, пока мы следовали из находки в Охотское море, все было относительно спокойно. Но в Охотском море третий механик на мою беду завел неожиданно бурный роман с судовой врачихой, разбитной шатенкой, изнывавшей от полного безделья. С вахты он сменялся в полночь. И где-то, начиная с половины первого, едва я успевал заснуть, меня будил ритмичный и громкий скрип и такое же ритмичное хождение вверх-вниз моего ветхого ложа. Я пытался предложить Михаилу поменяться, но он наотрез отказался, так что я вынужден был переместиться с тюфячком прямо на палубу. Вторую половину экспедиции мне довелось проплавать на другом судне «Румб», поменьше размерами, но более современном. В конце августа мы зашли заправиться водой и топливом, на остров Спафарьево, где располагался крабозавод, на котором работали несколько сот вербованных женщин. Было раннее утро, когда мы подошли к безлюдному пирсу. Двое заспанных работяг приняли наши швартовые. Я стоял на правом крыле мостика неподалеку от командира капитана третьего ранга Мишкина, когда мы заметили три странные, одинаковые с виду, но разной величины, как матрешки фигуры, медленно двигавшиеся вдоль пирса к борту судна. Когда они приблизились, оказалось, что это женщины, одетые совершенно одинаково. Резиновые сапоги, ватники и теплые серого цвета головные платки. — Эй, командир! — неожиданно сильным и низким голосом крикнула самая высокая из них. — Я предзакома местного. Девочки у нас тут целый месяц света белого не видят, на пути не вкалывают, а мужиков нет. Так что я тебе предлагаю всех своих морячков уволить прямо сейчас до завтра, а мы по такому случаю выходной объявим. Командир Мишкин был человеком решительным и настоящим боевым офицером, способным быстро принимать решения в критической обстановке. «Отдать носовой!» — скомандовал он упавшим голосом. «И мы пошли обратно в море без воды и топлива». «Та Саня!» — делился он со мной. Вовремя спохватились. «Ты что? У меня весь экипаж, 22 человека на части же разорвут». Я в ту пору плохо знал местные порядки и не сразу понял его тревогу. Уже позднее на рейде Шикотана я видел, как на старый пароход «Азия» сеткой с флажкоута грузили в дрободан пьяных вербованных женщин, матерящихся и орущих пьяные песни, и понял озабоченность командира Мишкина. В последующие годы мне приходилось несколько раз попадать на Сахалин и Курилы в Путину, на плавучие наземные рыбозаводы, где я насмотрелся на каторжную работу по обработке рыбы, работу, которую мужчины не выдерживают поэтому на нее берут только женщин. С красными, закоченевшими от ледяной воды руками, по 12 часов в день такая смена. Они должны отделять большим ножом голову рыбы от тушки, рискуя отрубить себе пальцы. А ночью короткий сон в своей грязной казарме, не дающий отдыха. Культуры и развлечений никаких. Работа, работа, работа. Смертельно усталый от постылого однообразного труда и дикого быта, За пару месяцев они способны потерять не только женский, но вообще человеческий облик. Что же касается пребывания женщин на судах, то сам факт их присутствия на судне, да еще под хоть и гидрографическим, вспомогательным, но все же военно-морским флагом, с позиции военного начальства был постоянным ЧП. За ними круглосуточно велось негласное наблюдение. Жили они в отдельном отсеке, назывался он «Змеюшник» и общаться с ними можно было только на людях. Согласно бдительным указаниям замполита, зайдя к женщине в каюту, или если она вошла к тебе в каюту, закрывать дверь ни в коем случае было нельзя не на ключ, конечно, упаси Боже, а просто плотно прикрывать. В противном случае замполит отсчитывал пять минут и записывал нарушителю аморалку. Несмотря на эти антисанитарные условия, корабельные романы все-таки случались. На судах экспедиции шепотом рассказывали легенду про одну настырную пару, которую, заподозрил в аморалке, усиленно опекал замполит, не давая им уединиться. Они его все же перехитрили, достав у моториста мастер дежурный ключ, открывающий замок в любой корабельной каюте, дожидались, когда замполит отправится в кино, и устраивались в его каюте. Нельзя не признать, что присутствие женщин на кораблях, долгое время находящихся в плавании, представляет собой известную проблему. Мне за почти три десятилетия плавания на самых различных судах довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций, возникающих в длительных океанских рейсах, когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а моральный кодекс строителей коммунизма перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта. Помню, как сокрушаясь матерился старый боссман на Охотске, глядя на живописные курточки наших сотрудниц. До чего флот довели, это же подумать только. Вот в старое то время императрица в Севастополе свой флот посетила, и на флагманский корабль Кушакову изволила лично ступить. Так потом боцман с целой командой все за ней мыли и чистили, поскольку хоть и императрица, а все ж таки баба, так то царица была, а это что тьфу, да и только. Иначе реагировали на появление женщин вербованные работяги, в основном из бывших зэков, которых везли в пенженскую губу на какую-то стройку. Жили они на Охотске в огромном трюме в районе носовой палубы, куда вел большой люк, плохо различимый в темноте. Поскольку женщин разместили в носовых каютах, хитроумные умельцы из вербованных сняли крышку люка и закрыли его брезентом, рассчитывая, что в вечерних сумерках какая-нибудь красотка ступит на этот обманчивый брезент, и провалится прямо к ним в тюм, как в медвежью яму. Каково же было их разочарование, когда вместо женской добычи в один прекрасный вечер к ним провалился большой, рыжий и толстый техник Лёва Фишман. Что касается офицеров и корабельных, и гидрографов, то появление стайки молодых женщин на судах означало для них просвет в унылой и безрадостной службе, сплошь заполненной боевой и политической подготовкой. Начались яростные ухаживания, несколько сдерживаемые внешне, необходимостью конспирации от всеведущих замполитов. Романы эти часто приводили к трагикомическим конфликтам. Так на втором нашем судне Румб, Старпом, высокий и красивый капитан-лейтенант, оставивший в Владивостоке жену с двумя детьми, а на судне официально живший судовой врачихой. Вдруг увлекся одной из наших дам, хорошенькой и пухленькой чертежницей Ириной обладательницей прекрасных наивных серых глаз и кукольных ресниц. Кипящая ревностью докторша однажды ночью, застав своего изменчивого старпома на месте преступления как раз в тот момент, когда он украдкой выводил Ирочку из своей каюты, кинулась на него и явно использовал профессиональные хирургические навыки, так и сполосовало ему лицо своими острыми, наманикюренными ногтями, что старпом был уложен в лазарет, и через несколько дней сдан в Магадан в больницу, откуда на судно уже не вернулся. Позднее, плавая на гражданских академических судах, где женщин было уже гораздо больше, да и условия были более вольные, я насмотрелся на множество авантюрных ситуаций, которые, как правило, кончались бескровно. Так один из самых талантливых наших и молодых капитанов, человек вполне интеллигентный и начитанный, прекрасный штурман, каждом очередном рейсе заводил новую возлюбленную, как правило, из числа буфетчиц. Кончилось это тем, что жена его, живущая в Калининграде, которой доброжелатели все донесли, устроила скандал, да еще вполне по-советски, с помощью парткома. Прикёртой к стенке партии женой и предприимчивой любовницей, несчастный капитан, спасая свою загранвизу и должность, вынужден был развестись и жениться на буфетчице, которую, конечно, тут же уволили с судна. В результате, став официальной женой, она потеряла возможность плавать с ним вместе и осталась, как все жены, на берегу, а он через полгода завел себе новую буфетчицу. Обычно же, по неписанному закону, на академических судах на период рейсов, длящихся в среднем около четырех месяцев, романы возникали между экипажем с одной стороны и наукой с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки, и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с чужими. Романы эти расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца, имея в виду, получал меня мой приятель, второй штурман на Дмитрии Менделееве, у нас женщины разбирают прямо на трапе, заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту. И приходило пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше. Не все женщины, однако, мирились с этим, некоторые довольно ощутимо мстили своим коварным избранникам, обещавшим по возвращении жениться. Так, в 1977 году на нашем судне Академик Курчатов, флагмане экспедиционного флота Академии наук, вернувшимся из длительного океанского рейса, произошел конфликт между каютной номерной и вторым штурманом, добившимся ее благосклонности обещанием жениться и, как выяснилось, оказавшимся женатым. Месть оскорбленной подруги была чисто женской. В Калининграде к штурману на судно приехала встречавшая его жена. Не успела она еще толком обнять долгожданного мужа и взглянуть на привезенные зарубежные подарки, как в дверь каюты постучали. — Извините, — сказала вошедшая номерная, — я забыла здесь свои вещи. С этими словами она достала из-под подушки у штурмана свою комбинацию и ушла. Помню, впервые столкнувшись с системой корабельных романов в третьем рейсе академического судна Дмитрия Менделеева в Северной Атлантике, я даже настрочил по этому поводу душещипательные стишки, которые переписывались в тетрадке нашими сентиментальными судовыми дамами. Тускнеет море голубое, недолго петь теперь гитарам. Все корабельные любови кончаются за Гибралтаром. Там спешно допивают кубки совместной грусти и веселья. И вспоминают про покупки своим, назначенные семьям. Там у порога близкой суши ни сердца, ни постель не делят, от грешных дел очистив душу до возвращения за неделю. Ты не думай об этом, подруга, пока что. Не любовью нас столкнуло друг к другу окачка. Меньше трети нам лунного круга до дома. Ты не думай об этом, подруга, не думай. Наскачает в луче и не помнит про сроки наш корабль. «Нашно и ковчег одиноких, и пустынное солнце приходит с востока, подожди же, не ссорься со мною жестоко, еще не время хмурить брови, к привычкам возвращаясь старым, все корабельные любови окончатся за Гибралтаром». Женщины из науки в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от каждодневного унылого быта, порабощающего их на суше необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во всевозможных очередях. С другой, будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего мужского состава экспедиции. Причем ухаживание эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты. Интересную эволюцию довелось мне наблюдать за много лет плаваний. Почти всегда скромные и робкие девицы, впервые ступая на палубу судна, сильно страдали от качки. Но постепенно, обыкнув в новой обстановке, приучаясь мало-помалу пить вино или курить, а также теряя понемногу первоначальную неприступность, они, как правило, укачиваться переставали. Вместе с тем, по окончании рейса вынуждены снова вернуться на берег, в свои семьи и убогий советский быт. Они были особенно несчастны, не понимая. Почему вот только что они были в центре мужского внимания, и вдруг все неожиданно кончилось? Так девочка, взятая прихотливым режиссером из своего родного девятого А в кино чуть ли не на главную роль, плачет горькими слезами, потому что картина уже отснята, и ей, уже привыкшей быть героиней, надо снова возвращаться в свою постылую прежнюю жизнь. Суровым испытанием для несчастных наших женщин, привыкших к клиническому отсутствию в отечественных магазинах хороших товаров, в первую очередь одежды, галантереи и парфюмерии, их впервые попавших за рубеж становилась первая встреча с западными или восточными магазинами, с их фантастическим для советского человека изобилием. В 1976 году в экспедиции на судне Дмитрия Менделея впервые принимала участие молодая аспирантка Вера Бань, ранее почти никуда не выезжавшая из своего родного Геленджика, из за границей, конечно, не бывавшая. Была она натурой довольно эмоциональной, легко переходящей от веселости к печали. У нас даже частушку про нее сочинили. Если плачет Вера бань, это значит дело дрянь. В этом рейсе мы зашли в Токио. И Вера впервые в жизни в составе моей тройки попала в один из самых крупных в мире универсальных магазинов Митсукоши, в самом центре Токио, в Гинзе. Когда мы вошли в огромный зал первого этажа, откуда бесшумные эскалаторы подняли нас на второй, и перед веренными глазами открылись галереи с сотнями ярко высвеченных, разнообразных женских вещей, шуб купальников, сверкающих всеми огнями радуги украшений, мерцающего нежными будуарными цветами белья, искрящихся от искусной подсветки флаконов со всевозможными духами. Она вдруг замерла на месте застывшей на лице улыбкой и потеряла дар речи. Минут пять она простояла, не отвечая на мои оклики, а когда я тронул ее за плечо, пошли, она оказалась не в состоянии двинуться. С большим трудом мы усадили ее в ближнее кресло. Еще несколько минут она молча продолжала улыбаться, потом молчание сменилось вдруг бурными слезами и рыданием, у Веры случился нервный шок. Думаю, что большинству советских женщин понять Вере на потрясение нетрудно. Что же касается корабельных женщин, каютных, номерных, поваров, буфетчиц, то их контингент, как правило, формировался из сельских или провинциальных девчонок, соблазнившихся на заграницу и морскую экзотику. Большинство из них собиралось поплавать пару годиков, а потом, накопив деньжат, вернуться домой, выйти замуж, найти себе какую-нибудь земную профессию. Да и работа на судне представлялась им поначалу несложной, Действительно, чего там полы мыть да пыль вытирать два раза в день? Однако проходили год за годом, и, втянувшись в свою неблагодарную и совсем нелегкую работу, накупив на валютные гроши тряпок в заграничном порту и мечтая о новых, отвыкнул от сурового земного быта на готовых корабельных харчах, спаиваемые и соблазняемые моряками, мало-помалу превращаясь из робких и застенчивых девушек, в развращенных и циничных морских волчиц. Несчастные эти женщины уже не находили в себе сил вернуться назад, на сушу. Тяжелая и грязная работа, многодневная качка, вино и мужчины, отсутствие реальных перспектив в завтрашнем дне преждевременно старили их, и они возвращались на сушу больными, разбитыми и одинокими. Ни на одном из судов мира, кроме советских, нельзя было встретить женщин в штате команды. Помню, как удивлялись иностранцы, попавшие на наши суда, присутствие на них женщин. Одно время мы по наивности даже гордились этим явным доказательством их равноправия в стране развитого социализма. Только после долгих лет плавания я понял, что это равноправие ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую неженскую работу, по рытью канав или укладки железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины. Несколько слов о качке, которые часто пугают новичков. Проблема качки и привыкания к ней кажется мне сильно преувеличенной. Может быть, дело отчасти в том, что этому неприятному ощущению много внимания уделяли писатели, плававшие мало, или попадавшие в море впервые. Более сорока лет проплавывал в морях и океанах, я понял, что прикачиваются со временем почти все, а если человек все-таки не может привыкнуть к качке, значит он болен, у него не в порядке вестибулярный аппарат. Это, кстати, совершенно не зависит от степени его героизма или других личных достоинств. Согласно легенде, например, знаменитый адмирал Нельсон всю жизнь страдал от качки, и возле него на капитанском мостике постоянно дежурил матрос с ведром. Знавал я и современных капитанов, не переносивших качку, но упорно продолжавших плавать. Многое, конечно, зависит здесь от нервов. Я уже вспоминал, как на нашем Крузенштерне укачивались почти все – пока не было объявлено, что судно терпит бедствие. Надев спас-жилет, и все немедленно укачиваться перестали, и начали снова охать только после того, как опасность миновала. Мне кажется, что пьющие люди от качки вообще страдать не должны, потому что это ощущение близко к тяжелому похмелью, а человек опытный знает, что от этого не умирают. Если же признаками качки, как гласит судовая шутка, является повышенный аппетит и отвращение к работе, тогда укачиваются все. Что касается личных воспоминаний о качке, то меня всерьез укачивало дважды. Первый раз во время первого полета на Ан-2 в 1957 году под Игаркой, и второй раз в 1967 году на Черном море, на маленьком гидрографическом судне «Компас», трое суток, штормовавшем где-то неподалеку от Босфора. Этому, правда, немало способствовало то, что в стекло наглухо задраенного иллюминатора в нашем кубрике Все время ударяла туша дохлого дельфина. Кстати, самые неприятные шторма из всех, которые мне довелось видеть, чаще всего приходились как раз на Черное море. Крутая и короткая морская волна и опасная близость берегов создавали здесь порой критические ситуации похуже океанских. Так, в 1967 году мне пришлось участвовать в проведении практики по морской геофизике в Черном море на небольшом судне Московский университет. Судно это, построенное в Германии по проекту военного тральщика, имело довольно оригинальную историю. Построено оно было в начале 30-х годов как правительственная яхта персонально для тогдашнего правителя Латвии Ульманиса. Когда немцы захватили Латвию, на яхту положил глаз нации номер 2 Герман Геринг. После войны же, захваченная в качестве трофея, она была доставлена на Черное море и стала личной яхтой величайшего гения всех времен и народов. Назвали ее «Рион». Большим достоинством этого судна была необычно высокая скорость хода, дававшая возможность владельцам быстро выбраться из любой неожиданной ситуации. Сам Сталин, впрочем, на яхте побывал всего один или два раза. Рассказывает, что когда великий вождь прибыл на борт, он высказал желание выйти в море, и капитан не посмел возразить ему, хотя получил накануне штормовое предупреждение. Как только Рион покинул Ялту, он тут же попал в нешуточную качку. Укачались все и охрана, и соратники. Не укачался только Сталин. Он сидел у себя в каюте с непроницаемым лицом и курил трубку. Когда судно пришвартовалось обратно к Ялтинскому причалу, он вызвал к себе вывернутого наизнанку пожелтевшего Берию и сказал негромко «Надо бы присмотреться к этому капитану». И капитана не стало. Что касается нас, то мы, что в Севастополе, тоже получили штормовое предупреждение. Оно было тем более существенно для бывшей яхты Сталина, что судно это было не килевым, а плоскодонным, и согласно правилам морского регистра, могло плавать только при волнении не свыше пяти баллов. В этом недолгом черноморском плавании я уговорил принять участие моего давнего одноклассника и однокашника по Горному институту, Саню Малявкина, который в то время занимался аэромагнитной съемкой в Арктике и немало времени налетал на разных самолетах в суровых условиях Ледовитого океана. «Поехали со мной, отдохнешь», — агитировал я его. «Это тебе не безрадостные заполярье, синее море, белый пароход, как у Бендера, сухое вино, Ялта, Севастополь, девочки». Уговаривать его долго не пришлось, тем более что в море он, как оказалось, до этого не ходил никогда. Руководитель практики улетел из Севастополя в Москву на Международный геологический конгресс. Оставшись за старшего, я немедленно потребовал от капитана выхода в море для проведения гидромагнитной съемки в Евпатарийском заливе, неподалеку от мыса Тарханкут, мотивируя свое предложение тем, что сводки обычно врут. Он неожиданно согласился, хотя капитаном был опытным, хорошо изучившим капризы черноморских бара. Не успели мы дойти до Каркиницкого залива, как налетел сильнейший шквал, разогнавший волну до девяти баллов. Мы немедленно встали носом на волну и стояли так целую ночь, пока на следующий день не уткнулись в спасительный порт Одессу. Всю ночь старенькое судно раскачивалось и скрипело под яростными ударами осатаневших волн. В ходовой рубке вылетели стекла, трюм начало заливать. Часа в два ночи, выбравшись из каюты в Твиндеке, кстати, бывшей каюты Берии, с интерьером из красного дерева и зеркалом, где мы помещались вдвоем с Саней Малявкиным, я с трудом добрался до капитанского мостика. Там бессменно стоял хмурый и расстроенный капитан, тревожно прислушиваясь к скрипу переборок, к глухому стуку ненадежной, за давностью лет и отсутствием ухода судовой машины, и неожиданному визгливому взрёвыванию вдруг выброшенного из воды единственного винта. Но ты меня и втравил, — сказал он, устало выматерившись. Я сам такой шторм второй раз в жизни вижу. От этого заявления мне стало не по себе. Однако поворачивать назад и подставлять лак волне мы уже не могли. Самое забавное, что еще в хорошую погоду мы успели вытравить за корму гандолу для магнитных измерений на кабеле длиной около двухсот метров. И выбрать его теперь не было никакой возможности. Оставалось полагаться на судьбу и надеяться что кабель не оборвется и не намотается на винт. Проведя около двух часов на мостике вместе с капитаном в этих невеселых раздумьях, я, цепляясь как обезьяна за поручни, отправился в нелегкий обратный путь. Когда я достиг нашей каюты, по палубе которой уже гуляла вода, то застал там бодрствующего Малявкина, который сидел на своей койке, поджав босые ноги, своей позой и отчаянным выражением лица, напоминая княжну Тараканову на знаменитой картине Флавицкого, и нервно курил. «Синее море. Сухое вино, девочки!» Яростно зажипел он, увидев меня. «Куда ты меня привез? Я летчик. Я могу бояться две минуты, ну пять от силы десять. А целую ночь это уже бардак». Саша Малявкин не утонул в море и не погиб при авиакатастрофе, хотя провел в небе немногим меньше времени, чем на земле. Вернувшись из антарктической экспедиции, где впервые выполнил аэромагнитную съемку Антарктиды, он сгорел за несколько месяцев от неожиданного рака легких, не дожив до 50 лет. Вспоминая о сильной качке, не могу снова не вернуться мыслями в штормовое Охотское море в октябре 1966 года, где после Охотска и Румба я попал на маленькое гидрографическое суденышко ГС-42 под которые был приспособлен обычный рыболовный траулер-логгер. Жили мы втроем в носовом кубрике. Для того, чтобы добраться до кормы, где располагались ходовая рубка, камбуз и все другие помещения, надо было пройти по открытой палубе. Поэтому, когда, выйдя из залива Шелихова, мы неожиданно попали в жестокий шторм, то четверо суток, не имея возможности выйти на палубу, по которой свободно раскатывались свинцовые волны, и наглухо задраив кап На кубрика сидели безвылазно, ломая на четыре части ржавые пресневелые сухари. Состояние судна было довольно тревожным. Нас грозило снести к скалистым берегам залива, а старый двигатель дышал на ладан. Не укачивался решительно никто, только есть все время хотелось. Такое же пренебрежение к сильнейшей качке и в том же самом осеннем штормовом Охотском море испытали я и мои спутники 6 лет спустя в 1972 году, когда пересекали его на тонкостенном суденышке типа река-море, перегоняемом из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Суда эти не рассчитаны на морские шторма, поэтому мы рассчитывали пересечь открытую часть Охотского моря и спрятаться за Сахалин по хорошей погоде. Нам, однако, не повезло, и на самой середине моря нас прихватил серьезный шторм. до да вдобавок еще на втором таком же суденышке отказал двигатель, и нам пришлось брать его на буксир. Бегая по обледеневшей палубе, обдирая в кровь о ржавые швартовые концы замерзшей руки в рваных брезентовых рукавицах, никто из участников этой эпопеи, даже новички, совершенно не замечали качки и были озабочены так же, как и капитан, только критическим углом крена. Привычка же к качке и постоянные ожидания ее проявляются еще долгое время после возвращения на берег, когда стараешься бессознательно не ставить чашку на край стола в своем никуда не плывущем доме. В октябре 1966 года, вернувшись из охотно рейса в Ленинград, я попал в состав группы творческой молодежи, направленной от ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу, Варшаву, Лоц, Краков и Вроцлав. В группу нашу входило человек 15, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марии Пахоменко, Феликс Нафтульев и мой близкий в то время приятель, режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня эта поездка была первым открытием Польши, которую в ту пору я знал только по знаменитым фильмам «Вайды», «Мунка» и «Кавалеровича» и стихам польских поэтов в переводах Слуцкого. С поездкой нам повезло. В Варшаве мы попали в Павшихный театр Адама Ханушкевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве познакомились и успели выпить вина с известным актером Збигневом Цибульским буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели. В Лодзи посмотреть на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов в том числе «Восемь с половиной филинии «Дрожь и птицы Хичкока» и многие другие. В Кракове познакомиться с сокровищами Вавельского королевского замка. Польша не разочаровала моих книжных ожиданий. Она оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить, самой маленькой из великих наций, нищей, гордой, дочвальливости и непорбощенной страной. Я познакомился в Варшаве с прекрасным поэтом Витиславом Добровским и его женой Ириной Левандровской, которые показали мне польскую столицу. У Витислава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания 1944 года, когда ему было 14 лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. «Мы вас, советских, ненавидим», — говорил он мне, — «но немцев мы ненавидим еще больше». Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами. Помню, тогда он перевел на польский, понравившуюся ему песню «Испанская граница», тут же, кстати, запрещенную для публикации и исполнения польской цензурой. В начале 80-х, уже в пору солидарности, Вячеслав Добровский неожиданно погиб при странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне осенью 66-го года страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов. Памятник Мордухаю Анилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, Еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану Юденрата, состоявшую тоже из евреев, продавшихся немцам только за то, что их убьют в последнюю очередь. О том, как подпольная польская организация армия Краева, готовившая свое восстание против немцев, отказала же дам в помощи оружием. Как когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили «клопы горят». Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Бур-Комаровский поднял свое восстание армии Краевой против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками. Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы, старое място. А социалистическое правительство установило памятник, сражающийся в Варшаве, летящая, полуповерженная женщина, отбивающаяся мечом. «У нас в каждом монументе свой смысл», — говорил мне Витек. «Если стоит, значит король или полководец, вот как Сигезмунд в старом месте Если сидит, значит мудрец или ученый, видел памятник Копернику» но ну, если лежит, — махнул он рукой в сторону монумента Варшавы, — значит, блять И все-таки самые тяжелые и незабываемые впечатления на меня произвели лагеря уничтожения треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более что в Освенце мы попали в день поминовения, когда повсюду горели поминальные свечи, ухода в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тережки, на которой возили когда-то трупы в крематорий а эти горы детских туфелек или кисточек для бритья или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков. «Arbeit macht frei!» — прочел я на железных воротах лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых рассовались сталинские слова, что труд в нашей стране — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблингу. Над проселками листья, как дорожные знаки, К югу тянутся птицы, и хлеб не дожат. И лежат под камнями москали и поляки, А евреи так вовсе нигде не лежат. А евреи по небу серым облачком реют, Их могил не отыщешь, кусая губу. Ведь евреи мудрее, ведь евреи хитрее, Ближе к Богу пролезли в дымовую трубу. И ни камни, ни песни а жидов не осталось. Только ботиков детских игрушечный ряд, чтобы с ними не ни сталось, Не испытывай жалость, Ты послушай-ка лучше, что про них говорят. А над шляхами листья, Как дорожные знаки, К югу тянутся птицы, И хлеб не дожат, И лежат под камнями Москали и поляки, А евреи так вовсе нигде не лежат. В Треблинке, где немцы убили И сожгли в печах более 800 тысяч евреев, Я узнал, что уже в конце войны, когда в концлагере вспыхнуло восстание и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам-поляками, у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали — печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены на попа на склоне горы, образовал коллективный памятник почти миллиону замученных людей. Порой ночной все снится мне сон. Дрожит подо мною товарный вагон, и тонко, как дети, кричат поезда, и желтое светит на небе звезда. Еврейские погромы в Польше учинялись и после войны уже в 1947 году. А через несколько лет уже после смерти Сталина правительство Владислава Гамулки насильно выдворило из страны всех евреев. не случайно пришедший ему на смену Эдвард Герек заявил как-то на заседании Политбюро правящей Польской Объединенной Рабочей Партией. «Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь в трудное время не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину». Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в несезон на две недели в Репино, в Дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов «Атланты», принятой к печати Ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Помню, как поразила меня поначалу роскошь просторных композиторских апартаментов. Каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат с роялем в центральной. «А почему кровати сдвоенные?» — наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. «Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор?» — ответила она. Действительно, в столовой я увидел объявление. Желающие поставить на питание своих жен и риса авторов должны внести заранее деньги из расчетов, пять рублей за сутки. Пожилая официантка жаловалась. Наши композиторы музыки не любят. Они как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как ее любить, когда они ее сами пишут? Соседний со мной домик занимал режиссер кинохроники Адольф Иосифович Минкин. Симпатичный, седой и грузный человек. Он страдал стенокардией, и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило всерьез, и я вызвал скорую. Врач скорой помощи, старая еврейка, явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. «Хамилия — Хамилия? — строго спросила она. «Минкин — Минкин, — ответил мой сосед слабым голосом. — Имя и отчество. — Адольф Иосифович. Докторша отложила ручку и долго с удивлением рассматривала больного, которого только что обследовала. «Молодой человек», — сказала она наконец, — «вам что, мало чего-нибудь одного?» Первая книжка моих стихов «Атланты» вышла весной 1967 года в издательстве «Советский писатель». Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие, и печатать их не следовало. Сейчас вид этой книги вызывает у меня чувство стыда. Слава богу, что тираж был маленький. Что же касается Рубашкина, то много лет спустя, в 1998 году, именно он, как член правления Питерской писательской организации, одним из первых выступил с предложением выдвинуть мою кандидатуру на соискание только что учрежденной государственной премии имени Булата Акуджавы. Помню, когда книжка была уже в работе, меня неожиданно пригласили выступать с песнями на ленинградское телевидение. Рубашкин, которому я не замедлил, радостно похвастаться. К большому моему удивлению, крайне отрицательно прореагировал на это и стал уговаривать меня отказаться. Понимаете, начнутся звонки письма в редакцию. Кому-то не понравится, а у вас книжка в печати. Как бы чего ни вышло. Подождите, пока книга выйдет, а там уж выступайте, где хотите. И в этом он оказался прав. Укрыл былые даты забвения, снежок. Был первый мой редактор, ко мне ужасно строг. Тяжелое светило садилось на залив, и думал я, что был он ко мне несправедлив. Когда забыл про жалость, твердил он, что плохие мои, как мне казалось, прекрасные стихи. Уже не вспомню так-то убогих этих строк. Был первый мой редактор, ко мне ужасно строг. Из дома книги выйдя, той давней порой, его я ненавидел сомнительный герой, но сопоставил факты, усвоил я вполне что первый мой редактор был милостью ко мне когда меня спасал он в далекие года от полного провала от горького стыда метет метель полсилы над зимней невой скажу ему спасибо покуда он живой оформил книжку молодой талантливый художник лев авидон цензура несколько порезвилась над стихами Так что все слова типа «водка», «бог» и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй, маломысленным, я сильно радовался выходу первой книги стихов. Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку, опубликовав последственные стихи, я на много лет сильно испортил себе литературную репутацию. В конце 1967 года я закончил кандидатскую диссертацию на тему магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна. А поскольку в моем родном научно-исследовательском институте геологии Арктики ученого совета по защите не было, то диссертация моей весной 68-го была принята к защите на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, который тогда руководил один из создателей отечественной разведочной геофизики Всеволод Владимирович Фидынский. Кафедра эта была в то время ведущей в области геофизических методов, так что я сильно побаивался ее маститых сотрудников. Надо сказать, что дурную службу здесь сослужила моя песенная популярность. Так один из тогдашних профессоров кафедры Роман Филиппович Володарский, поинтересовавшись, зачем я появился на кафедре, сказал «Это который песенки пишет? И вы что, думаете, у него может быть хорошая работа? Наверняка барахло какое-нибудь». А диссертацию согласился известный геофизик профессор Александр Александрович Агильви, представитель старинного шотландского рода, заброшенный в Россию прихотливой судьбой. Далекий предок профессора, военный моряк в конце XVIII века из британского королевского флота, был принят на русскую службу. Участвовал в нескольких баталиях с шведским флотом в Финском заливе, в том числе в знаменитых голландском и Выборском сражениях. За храбрость капитан-лейтенант Агильви был награжден золотой шпагой и назначен командиром трофейного шведского фрегата. В отставку этот морской волк вышел, дослужившись до полного адмирала, уже при Николае I, отдав службе в российском флоте целых полвека. Его потомок профессор Агильви, автор фундаментального труда «Разведочная геофизика», внимательно прочитал мою диссертацию, и она ему понравилась. «Ваша диссертация весьма экзотична», — заявил он мне. «Я берусь ее оппонировать». В тот же день на кафедре его молодые сотрудницы рассказали ему, что Городницкий еще пишет песни и стихи. Он расстойлся и сказал, «Не может быть. Ведь я читал его работу, видно, что человек серьезный». Диссертация моя была по тем временам закрытой, и даже поначалу должна была защищаться в Ленинграде, в военно-морской академии, но там очередь была большая. Поэтому народу на заседании ученого совета, кроме его допущенных членов, было мало. Тем не менее, я заметил довольно большую группу студентов закрытой радиоактивной специальности, никакого отношения к теме диссертации не имевших. По окончании защиты я спросил их, почему они пришли, и староста группы, очень красивая девушка, смутившись, ответила, «Мы надеялись, что в конце вы все-таки что-нибудь споете». Защита диссертации первоначально планировалась на февраль 1968 года, но как раз перед этим моя песня «Атланты» заняла первое место на всесоюзном конкурсе, и мне неожиданно предложили принять участие в поездке во Францию на зимние Олимпийские игры 1968 года в Гренобле. Я решил, что если Париж стоит мессы, то уж диссертации и подавно, и, не задумываясь, отложил защиту на май. Кроме поездки во Францию, 1968 год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до отъезда в Париж 30 января в Ленинградском доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху «Молодой Ленинград». На этом вечере выступали молодые поэты и прозаики, чьи стихи и рассказы были напечатаны в альмонахе, среди которых были Татьяна Галушка, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Иосиф Бродский, Владимир Марамзин, Валерий Попов и я. Оказалось, пока я разгуливал по Греноблю, орал шайбу-шайбу нашим славным хоккеистам, выигравшим олимпийское золото в игре с канадцами, и любовался утренним Парижем с Монмарского холма, В моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером. Группа воинствующих черносотенцев из литобъединения России при Ленинградском обкоме Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в составе председателя этого патриотического объединения некоего Щербакова и членов Смирнова и Утехина, присутствовавшей на вечере, написала довольно обширный донос три весьма солидные организации сразу. В обком ВЛКСМ, Ленинградский обком партии и ЦК КПСС. В доносе выражалось «законное возмущение, услышанными на вечере идейно чуждыми стихами и попустительством руководства Ленинградской писательской организации антисоветской и сионистской пропаганде, которую пытались вести выступавшие». По мнению авторов этого мерзкого документа, 30 января в Ленинградском доме писателей произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Выше я уже цитировал отрывки из доноса, касавшиеся Татьяны Галушка и Елены Кумпан. Про меня там было написано следующее. А Городницкий сделал открытие, что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем до да суеверной экзотики, ничего не было.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 для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними молодых литераторов. Почти все эти требования были неукоснительно выполнены. Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанные в злополучном номере «Молодого Ленинграда», на долгие годы так и остались его единственной публикацией на родине. В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную ссылку не в деревню Норинское, Болотистого, Каношского района Архангельской области, а за рубеж. Татьяне Галушка была отказана в публикации, уже сданной в издательство книги, и возвращены подборки стихов из альманахов и журналов. Мне также была возвращена из издательства рукопись второй книжки стихотворений и отказана в приеме в Союз писателей. Кроме того, наши имена были внесены в черный список ленинградского радио и телевидения а, как выяснилось позднее, и в черные списки московских издательств и журналов. Сразу же, по возвращении из Франции, меня вызвали в Ленинградский обком комсомола к тогдашнему первому секретарю тупикину Поскольку именно Ленинградский обком комсомола санкционировал мою поездку, то им, по всей видимости, изрядно досталось за то, что послали не того. От меня потребовали предъявления крамольных стихов и песен, видимо, для представления в компетентные станции и я был подвергнут грозной проработке. В числе стихов, прочитанных мною на вечере, были опубликованы позднее стихи «Петровские войны» и песня «Монолог маршала». «Я маршал, посылающий на бой, Своих ушастых стриженных мальчишек, Идут сейчас веселую гурьбой, А завтра станут памятников тише. В огонь полки гоню перед собой, Я маршал, посылающий на бой». Надо сказать, что в конце 60-х годов идеологический нажим на молодых ленинградских авторов вообще заметно усилился. Короткая хрущевская оттепель сменилась устойчивыми брежневскими холодами. Мы, молодые ленинградские авторы, были зарегистрированы в комиссии по работе с молодыми литераторами при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, функции которых были далеко не однозначны. Достаточно сказать, что секретарь этой комиссии в 60-х годах Воеводин, который по своему положению практически осуществлял ее решение, прерявил во время инспирированного судилища надброски бездоказательные и клеветнические обвинения против него, что сыграло не последнюю роль в жестокой расправе над поэтом. Еще тогда, в 64-м, большая группа молодых ленинградских литераторов, и я в том числе, обратилась в эту комиссию с коллективным письмом, справедливо обвиняя Воеводина в подлоге и лжесвидетельствия. Стихи мои после скандального вечера в Доме писателей в Питере сразу же перестали печатать. Попадая наездами в Москву, я несколько раз по совету друзей пытался пристроить свои стихи и песни в редакции московских литературных журналов, но и здесь эффект был нулевой. В августе 1968 года журнал «Юность» опубликовал зубодробительную рецензию на моих атлантов, которую написал шустрый ленинградский критик Владимир Соловьев. Статья называлась «Всадник, скачущий позади». Самое забавное, что редакцию после этого, как выяснилось позднее, завалили возмущенными письмами мои доброжелатели, и юность неожиданно для меня напечатала подборку моих стихов. Это, однако, было исключением из общего правила. Я же еще ничего не зная о черном списке, о котором мне только в 1972 году по-дружески поведал заведующий отделом поэзии журнала «Москва» Анатолий Парпара, продолжал наивно посещать редакции. С этого ленинградского доноса началось открытое наступление реакции на робкие ростки недолгой хрущевской оттепели. 8 марта того же года, после выступления в Академгородке Новосибирска Александра Гарича, был разгромлен знаменитый клуб «Под интегралом», а в августе того же года советские танки вошли в Прагу и задавили пражскую весну. Поворотную роль в моей судьбе сыграл 1970 год, когда после четырехлетнего перерыва я снова попал большую зарубежную океанологическую экспедицию в Северную Атлантику, на этот раз уже не на военном, а на научно-исследовательском судне Института океанологии имени Шершова Академии наук СССР Дмитрий Менделеев, и познакомился в этой экспедиции с Игорем Михайловичем Белоусовым, руководившим там геофизическим отрядом. Попал я в этот рейс случайно, в состав магнитной группы, с подачей моего приятеля-магнитчика из Института океанологии, Толи Шрейдера. Вместе с ним и другим геофизиком, Жорой Валяшко, мы довольно дружно проплавали все четыре месяца. Наш начальник Игорь Михайлович своей опекой нам особенно не досаждал и в магнитные дела не вникал, предоставляя полную свободу действий. Не по годам грузный, любитель вкусно поесть и выпить, бывший, как выяснилось, морской офицер, переквалифицировавшийся в геоморфолога и защитивший кандидатскую диссертацию. Белоусов обладал совершенно уникальной доброжелательностью, сочетавшейся с не менее редким оптимизмом. Память у него была удивительная, особенно на диковинные экзотические географические названия, которых он знал множество. «Это что?» — заявил он когда я как-то выразил ему свое восхищение диапазоном его географических и литературных познаний. Я тебя познакомлю с моей московской бандой, особенно с Эйдельманом и с Милгой, вот это люди. Именно от него я услышал впервые историю о нестандартной лицейской дружбе, связывающей уже долгие годы выпускников их класса 110-й арбатской школы, и восторженные рассказы о его друзьях, из которых выделял он троих, историка. Натана Эйдельмана, физико-теоретика Вальдемара Смилгу и хирурга и писателя Юлия Крелина. После долгих лет плаваний на Крузенштерне и других судах военной гидрографии с их суровой мужской обстановкой и системой постоянных запретов попал на комфортабельное академическое судно, которым командовал весьма колоритный и интеллигентный капитан Михаил Васильевич Соболевский, где официально выдавалось в тропиках сухое вино и регулярно устраивались разного рода вечера. От вечеров филармонической музыки в салоне начальника рейса Академика Бреховских до еженедельных танцев на верхней палубе с участием многочисленных женщин. Я несколько растерялся. Вообще, быть на академических судах поначалу показался мне довольно своеобразным. На день рождения, например, по выданной замполитам записке можно было приобрести в судовом ларьке вино, водку или коньяк. Помню, как торжественно и вполне открыто отмечали в марте 1971 года, посреди океана, мой день рождения. Приглашенная в числе гостей буфетчица Галя, сразу же с дня рождения отправившиеся мыть посуду, перебила довольно много тарелок. Празднование продолжалось почти сутки, так как на смену одним гостям, уходившим на вахту, немедленно являлись другие, сменившиеся с вахтой. В годы дело с выпивкой на гражданских академических судах, где на борту часто находились и иностранные ученые, обстояло довольно вольно. Помню уже позднее, в 1982 году, в первом рейсе «Нового Витязя» замполит пришедший суда с нефтенаревного флота, где строго-настрого запрещалось употребление спиртных напитков, никак не мог привыкнуть к тому, что пьянки с участием иностранцев на борту проводятся вполне официально и называются научными контактами. Другой, сменивший его на этой должности, пришел на флот из МВД. В конце танцевальных вечеров он объявлял по трансляции. «Товарищи, танцы кончились, все по камерам». Наиболее серьезные выпивки, как правило, были приурочены к выходу в рейс и возвращению в родной порт. Вспоминается в связи с этим один весьма характерный случай, когда судно «Академик Курчатов» вернулась в Калининград из очередного рейса. Руководитель одного из научных отрядов, видный специалист по гидрооптике океана, известный своей приверженностью к Бахусу не меньше, чем научными работами, крепко отметив накануне возвращения домой, мертвецкий пьяный мирно почивал в своей каюте. Атмосфера и порядок в каюте, куда ни свежий воздух, ни дневной свет не попадали, так как даже иллюминатор был задраен на броняшку были соответственными. Неожиданно распахнулась входная дверь, и в каюту вместе с дежурным по кораблю вошла группа калининградских пионеров во главе с роскошной пионервожатой, которых привели на экскурсию знакомиться с флагманом советского научного флота. Дежурный повернул выключатель, и задохнувшиеся пионеры с ужасом уставились на обедки на столе и пустые бутылки, валявшиеся на полу перемешку с предметами мужского туалета. «Михаил Николаевич отчаянно затряс дежурный за плечо полумертвого хозяина. Проснитесь! Пионеры очень хотят узнать, как распространяется свет в водной толще океана. Михаил Николаевич, вы слышите меня? Как распространяется свет в океане?» Михаил Николаевич с усилием оторвал от подушки больную голову со спутанными волосами и, мученически приоткрыв глаза, пробормотал «Очень фуево!» По части добывания в иностранных портах дешевой выпивки и в экипаже, и в науке порой попадались подлинные специалисты, закупавшие за бесценок спирт в аптеках. Так кажется, в 31-м рейсе Дмитрия Менделеева с подачи какого-то ушлого моториста вся команда накупила в Монтевидео в аптеке спирт, названный ею «Синий крест», поскольку на этикетке красовался голубой крест. Знатоки испанского языка уверяли, что, судя по надписи, спирт этот предназначен для обмывания покойников, но их никто не слушал, и пойло было успешно оприходовано в связи со встречей нового 1984 года. В другом рейсе на судне Академик Курчатов, один из научных сотрудников, не слишком отягощенный знанием иностранных языков, в любом порту захода, а заходили тогда в Перу, Венесуэлу и на Канары, сойдя с судна, прямо направлялся в аптеку, где произносил одну и ту же специально заученную фразу. «Алкоголь натурель uno литро, плиз». Ему вручали бутыль спирта, и он, вполне удовлетворенный, уходил. Другой, тоже не знающий языков, более интересовавшийся женским полом, отыскивал кафе одиноко сидящих за столиком женщин среднего возраста. Подходил к ним и говорил с ударением на последнем слуге одно и то же вопросительное слово. «Посебля?» Чаще всего его прогоняли, но иногда ему везло и он возвращался на судно довольный, разнеженный и пахнущий женскими духами. Вспоминаю в связи с последним, как еще во время походов на Крузенштерне, я посоветовал нашим матросам в Гибралтаре, заходившим без гроша в кармане в английские магазины, на вопрос продавца «Чего вы хотите?» отвечать по-русски «Нафиг». Поначалу они смущались, но были поражены, когда, услышав энергичное словцо, продавец неизменно улыбался и оставлял их в покое поскольку выражение это созвучно английскому «ничего». Что же касается необходимости хотя бы элементарного знания языка той страны, куда попадаешь, то ее мы вполне оценили в 1974 году на Канарских островах. Истомленные дневной жарой и полным отсутствием общественных туалетов, мы брели через центральный сквер лас пальмаса и вдруг увидели знакомое заведение на одном из входов, которого было написано по-испански «сеньорос». Вся наша мужская тройка дружно устремилась вовнутрь, где нас встретил испуганный женский виск. Растерянные и обескураженные мы выскочили наружу и повернули за угол к другому входу. Там красовалась надпись «Кабальерос». Через несколько дней наш Дмитрий Меделеев встретился в Атлантике с другим судном Института океанологии Академик Курчатов. В нашем рейсе участвовала синоптик Нина Романова, муж которой Юра, тоже синоптик находился в это время на Курчатове в составе аналогичного отряда. Плавать жене и мужу на одном судне категорически запрещалось, видимо, из -за опасения, что они могут вместе сбежать в каком-нибудь иностранном порту. Пока суда лежали в дрейфе, Нину на глазах всей любопытствующей экспедиции возили на пару часов на шлюпке на побывку к мужу. Когда шлюпка возвращалась обратно, бледная путешественница сидела, опустив глаза и краснея, «Ну как?» — кричали из борта подвыпившие моряки. Вечером того же дня в кают-компании были устроены танцы. И Нина, когда партнер пытался обнять ее потеснее, возмущенно отстраняясь, говорила «Что вы, что вы? Я только что от мужа». Поскольку женщин на научных судах всегда было значительно меньше, чем мужчин, то почти каждая из них с самого начала рейса становилась предметом ухаживаний. «Женщины разбирают уже на трапе», — шутил наш третий штурман. Помню, одна тихая и скромная научная сотрудница Ира по вечерам, когда спадала жара, как и многие, отправлялась на верхнюю палубу делать гимнастику. Выходила она, как правило, позднее всех, и усердно делала множество разных упражнений. Наблюдавший ее упорные занятия вахтенный матрос Михаил Ночневный, видя, как она изнуряет себя упражнениями, жалостливо, глядя на нее, спросил, «Что, еще не пристроилась?» Серьезным испытанием для наших закрепощенных домашним бытом и закомплексованных советских женщин в портах заходов явилось знакомство с западным сексом на экранах зарубежного кино. Оно, как правило, производило на них оглушительное впечатление. Помню, одна из наших миловидных научных сотрудниц, Наташа, видный геоморфолог, впервые посмотрел в Антверпене секс-фильм «Глубокое горло», от волнения потеряла голос и целый месяц после этого говорила шепотом. Другая молоденькая двадцатилетняя девица, работавшая до этого в Геленджике, секретаршей у директора южного отделения нашего института и впервые попавшая за рубеж в греческом порту Пирей, всю свою небольшую валюту потратила не на тряпки и косметику, как все остальные женщины, а на билеты в секс-кинотеатры. Ее большие серые глаза были полны восторженного ужаса. Справедливости ради следует заметить, что и на многих советских мужчин зрелище это производилось с непривычки сильные впечатления. Помню в порту Реджо де Калабрио в Италии один из наших технарей уже пожилой человек, в прошлом командир подводной лодки и, конечно, партиец, которого на борту все уважительно звали Палыч. Вернувшись из увольнения, заявился ко мне с початой пол и, разлив ее по стаканам, сказал с обидой. «Вот, Саня, всю жизнь, оказывается, зря прожил». Ничего такого никогда не видел и не знал, а жалко. Конечно, формально посещение кинотеатров с секс-фильмами запрещалось, но запреты эти, как правило, нарушались. Помню, в 1974 году в 11-м рейсе Дмитрия Менделеева, во время стоянки в Сиднее, часов в 10 вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на светлое время суток, уже закончилось. Заместитель начальника рейса бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне. И первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть секс-фильм Австралия после полуночи. Около двух часов усадил меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода, хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительном переводе не нуждались. А что он ей сейчас сказал? Ежеминутно интересовались мои наиликвидированные соседи, а она ему Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна тройка с нашего судна. Две буфетчицы из кают в сопровождении судового механика. Увидев помполита они тут же растворились в толпе. Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку столичной, которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. Александр Михайлович заявила Галя. «Мы вот с вами вместе в кино были, но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?» «А почему же вы вдвоем пришли?» — неловко попытался пошутить я. «Как почему?» — совершенно серьезно ответили они. «Там же все время две женщины с мужчиной». Несколько позднее, в 1977 году, в 24-м рейсе судна «Академик Курчатов», работавшего в Атлантике и заходившего на Канарские острова, в моем отряде произошло ЧП. Двое моих сотрудников сильно выпили во время увольнения в Лас-Пальмасе, за что и они, и я получили изрядный нагоняй. Уже на пути в Калининград мы зашли в шведский порт Гетеборг. Накануне, когда решался вопрос об увольнениях, меня вызвал к себе в каюту первый помощник. Время было позднее. Судно раскачивалось и скрипело от внезапно налетевшего североморского шторма. Мы вот тут посоветовались с спортбюро и решили этих двоих, что в Лас-Пальмасе напились. Дать тебе в тройку. Вот ты сам теперь с ними ходи и за них отвечай, поскольку ты у них начальник отряда. «Да что мне с ними делать?» возразил я. «Они же все свои деньги пропили». «Ну и что?» «Как что? Мы ведь в Швецию заходим и хотели на какой-нибудь секс-фильм сходить». «Это ты мне». Дервному помощнику такое говоришь. Ты что, разве не знаешь, что ходить на секс-фильмы запрещено?» «Запрещено. Сам ты, небось, ходил?» «Я другое дело, я политработник. Мне потом с людьми надо беседовать, разоблачать там и все такое. Мне положено, по работе». «Ну и мне положено. Я ведь, как ты знаешь, член Союза писателей. Это ведь самый, что ни на есть, идеологический фронт. Мне потом дома тоже выступать придется и на всякие вопросы отвечать». «Ты что, думаешь, мне поверит кто-нибудь, что я секс-фильмов не видел?» Перпом задумался. «Пожалуй, ты прав», — вздохнул он. «Тебе можно. Только всем подряд не рассказывай». Согласно строжайшей инструкции, советские граждане в зарубежном порту могли ходить только по трое. Не вчетвером и не вдвоем, а именно втроем. Мне неоднократно объясняли, что цифра три не случайна, а тщательно и всесторонне продумана. «Если моряки пойдут вдвоем...» то они могут, например, сговориться и совершить самые непредвиденные нарушения, от посещения борделя до покупки запрещенных предметов. Втроем же договориться труднее. В свою очередь, если один из двоих решил сбежать, то другой в одиночку его удержать не сможет, а вот вдвоем, пожалуй, изловят. Опять же, если в группе трое, то старший успевает смотреть за двумя своими подопечными, а вот когда четверо то за всеми в раз и не уследишь не про нас ли писал великий русский классик эх тройка птица тройка кто тебя выдумал знать у бойкого народа ты могла только родиться в той земле что не любит шутить гоголь попал в точку выдумали тройку обкомы и политуправления которые шутить не любили утверждение старших групп в рейсах каждый раз представляло собой в известной степени священа действие Списки эти долго согласовывались с уполномоченными товарищами, утверждались на портбюро и вывешивались на доски объявлений перед заходом в иностранный порт. Право формировать тройки долгое время было исключительной прерогативой первых помощников и представителей кружка «Хочу все знать». Последние годы, правда, тройки формировались начальниками отрядов и служб, но утверждались и корректировались только перпомом на следующий день четыре боевые тройки отправились в гитебге на поиски главного секс кинотеатра нашим сусаниным был добрейший и милейший геофизик саша Гольмшток, который не испытывал ни малейшего желания тратить деньги на секс шоу но на беду свою уже бывавший ранее в гетебге и знавший где находится кино павший жертвой собственной доброты он также, как и другие покорно заплатил 15 крон деньги весьма в нашем положении немалые за входной билет. Уже минут через сорок, однако, он сильно затосковал от скуки и опрометчиво покинул зал, шепнув, что покурит, пока на улице у выхода. Когда мы примерно через час вышли, Саша находился в состоянии полной ярости, что для него, человека спокойного и доброжелательного, обычно было несвойственно. Оказывается, за то время, которое он нас ждал, почти все наши советские тройки подходили к кинотеатру, с большим вниманием изучая картинки ухода, поскольку денег на билеты у них не было. И каждый раз они натыкались на штока который совершенно очевидно грубо нарушал инструкцию по поведению советских граждан в иностранном порту. Во-первых, трется возле секс-кинотеатра и ни на шаг от него не отходит. А во-вторых, один, без своей тройки. Попытка Саши, осознавшего свою ошибку, вернуться в зрительный зал оказалась бесплодной. Надо было снова платить 15 крон, а уйти он не мог, так как действительно боялся отстать от своей тройки. Бывали и другие случаи. Так в 1983 году в Копенгагене, в одном из аналогичных кинотеатров, когда наша тройка собиралась уже уходить, прямо рядом со мной, перегородив нам дорогу к выходу, плюхнулась на сиденье вместе со своим спутником только что заскочившая в зал здоровенная деваха, обдавшая нас густым духом спиртного. На второй минуте из их оживленного диалога с ее кавалером, а чего стесняться, ведь кругом чурки нерусские, все равно ни черта не понимают, выяснилось, что они члены экипажа теплохода «Абхазия», который пришел в порт с немецкими туристами на борту. Едва усевшись, соседка моя, используя все доступные ей богатства родного языка, начала энергично комментировать все происходящее на экране. «Вася, да разве ж это французская любовь?» загудела она прямо над моим ухом. Она ж его держит неправильно. Подожди, вернемся на судно вечером, я тебе покажу, как это надо делать. Поддавший Вася блаженно зажмурился в предвкушении обещанного. Мои спутники справа от меня тоже беспокойно заерзали. — Вася, глянь, — не унималась моя соседка, — да разве ж это любовь втроем? Они же на него не так садятся. — Нет уж, погоди, я вот Люську из нижнего буфета к тебе в каюту приведу, мы тебе с ней устроим. Это уже было слишком. Вася, кажется, уже был в полной отключке. Кивнув моим коллегам, мол, пора двигаться, я тихо сказал ей, «Простите, можно пройти?» Пьяная и ухмылка на ее лице мгновенно сменилась выражением внезапного ужаса. Схватив свои могучие объятия несчастного Васю, она моментально испарилась, оставив только легкий запах спиртного. Путь к выходу был свободен. Все эти истории, однако, происходили позднее. Тогда же, в 1970 году, в первом рейсе на академическом судне, мой трусливый, и хорошо отлаженный стереотип поведения забитого и запуганного советского гражданина за рубежом претерпевал острый кризис. Этому немало способствовал Игорь Белаусов, бывший, кстати сказать, в ту пору секретарем парткома Института океанологии. Именно он выступал инициатором многочисленных культурно-массовых мероприятий самого разного рода. От шахматного турнира он был страстным шахматистом до конкурса на лучшую песню об Атлантиде, о которой речь пойдет ниже. В шахматном турнире Игорь, претендовавший на первое место, потерпел сокрушительные поражения от второго механика. Тогда он придумал неожиданный розыгрыш. Центром возникшего заговора стала синоптик Клара Войтова, самая красивая женщина на судне, похожая на Таитянку, за которой весь рейс весьма активно и элегантно и, кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан. Помню, во всяком случае, что в день 8 марта я по заданию все того же Белоусова придумывал персональные стихотворные поздравления всем женщинам экспедиции для «Стенгазеты». Красавице Кларе были посвящены такие вирши. «Ах, у Клары, ну и чары, кто от них не умирал? Говорят, что Карл у Клары от любви украл коралл». Не успели вывесить стенгазету, как в конце второй строки после вопроса «Кто из них не умирал?» Кто-то написал карандашом «Капитан». Справедливости ради следует сказать, что и сам Игорь весьма симпатизировал Кларе. По вечерам она выходила на верхний мостик, названный «Сачкодромом», и делала там гимнастику, включая мостик. С завистью смотревшей на ее акробатические этюды, Игорь как-то спросил Клару «Ну хоть в конце рейса вы поцелуете меня на прощание?» «Конечно», — ответила она, — «если вы сумеете мостик сделать». Для толстяка Игоря это была задача непосильная. Я тут же, помнится, написал на него эпиграмму на мотив песни «Мой костер в тумане светит». «В знак симпатии наших личных предразлукою в порту, вместо способов обычных мы простимся на мосту». Одним из главных украшений Клары были густые и длинные черные волосы, сыгравшие не последнюю роль в описываемой истории. Дело в том, что Клара немного играла в шахматы. Коварный план Белоусова состоял в том, чтобы заставить проиграть своего удачливого противника, не кому-нибудь, а именно женщине, что особенно обидно для мужчины, да еще и моряка. С этой целью против второго механика выставили Клару, неожиданно пожелавшую принять участие в турнире клара явилась на игру в открытом ярком платье глубоко обнажавшем полные обольстительные плечи и шоколадного цвета спину кажется одного этого было достаточно для любого мужчины чтобы сдаться немедленно ее роскошные волосы были собраны в большой тугой узел сзади никто из окружающих не мог и подозревать что под этой пышной прической скрывается портативные корабельные переговорные устройства которые обычно используются при швартовке или для связи со шлюпкой у борта. В соседней каюте за такой же шахматной доской точно дублирующей положение фигур сидел в целый шахматный совет во главе с Белоусовым, обсуждавшим каждый ход и дававший команду клари Поначалу все шло блестяще. Второй механик, высокий и серьезный мужчина, признанный лидер шахматного чемпионата, первокатегорник по шахматам, после нескольких же ходов вдруг начал понемногу проигрывать. И кому? Какой-то смазливой девчонке. Чемпион начал нервничать и зевнул ладью. Огромное число болельщиков навелось в кают-компанию на этот неслыханный поединок. Это-то и погубило весь замысел. Увидев такое большое количество мужчин, Клара по инстинктивной женской привычке стала поправлять прическу и нечаянно нажала на кнопку приемника. Связь прервалась, и покрасневший от напряжения второй механик сумел свести партию к ничьей. Меня Игорь уговорил провести серию вечеров-концертов, посвященных авторской песне. После военных судов, на которых песни акуджавы галича Высоцкого и Кима были намертво запрещены, это казалось удивительным. Помогали мне в этих вечерах второй штурман Володя Черкас, прекрасный гитарист, и химик Галина Сычкова, исполнительница авторских песен. Песни мои, которые он прежде не слышал, ему понравились. И он стал постоянно интересоваться, не написал ли я чего-нибудь нового. Мы в это время, отработав в центральной части Атлантики, шли на заход на Малые Антилы, на остров Гваделупа. Помню, в холодной и голодной мужской послевоенной школе в пятом и шестом классах мы все поголовно занимались собиранием марок. Теперь мальчишки марками так не увлекаются. Почему мы с такой страстью их тогда собирали? Не потому ли, что наш подсознательно манили, притягивали к себе сказочные, недоступные для нас края, изображенные на этих маленьких бумажных квадратиках? неагарский водопад, дирижабль, летящий над полюсом, стройные и величественные африканские жирафы, антарктические пингвины и розовые фламинго. Наши неискушенные мальчишеские сердца переполнялись многокрасочным разнообразием и полнотой недоступного для нас мира. Помню, что по наиболее высокой таксе обмена среди опытных филатеристов в то время шли марки серии французские «Доминионы», из которых самыми ценными были марки страны Гваделупа. Я тогда еще и не подозревал, что это остров у Западной атлантики В рейсе в мои основные обязанности, помимо прочего, входило нести вахту на магнитометре, работавшем круглосуточно. Вахта моя ночью была с нуля до четырех часов утра. Примерно минут за пятнадцать до конца вахты мне в кормовую лабораторию, где стояла наша аппаратура, а оттуда ничего не видно, даже иллюминаторы задраены наглухо, поскольку работает аппаратура, охлаждаемая от перегрева кондиционерами. Позвонили с мостика, и голос вахтенного штурмана Володи Черкассо произнес «Саня, хочешь на Гвадылупу взглянуть?» Выходи на палубу, остров на горизонте. Я поднялся на мокрую от утренней росы кормовую палубу и заглянул вперед за надстройку. Плотные утренние сумерки одевали все пространство вокруг серым-сырым фоном, не позволяя отличить воду от неба. И только далеко впереди с левого борта, на скорее угадываемой, чем различимой глазом границы двух этих необъятных стихий, едва заметно мерцала цепочка зыбких огней, остров на горизонте. Мне вспомнились нетопленные послевоенные школы на мойке, крики балтийских чаек, кружившихся за высокими пыльными окнами нашего класса, над старыми кирпичными воротами Новой Голландии и бережно заложенные в тетрадку марки с трудноразличимыми французскими названиями. Смешанное чувство радости и грусти охватило меня, радости от реального осуществления наивной школьной мечты и грусти от невозвратной утраты того головокружительного мальчишеского ожидания, непременного чуда на утро На следующий день я показал Игорю новую песню «Остров Гваделупа». «Такие, брат, дела, такие, брат, дела, давно уже вокруг смеются над тобою. Горька и весела пора твоя прошла, и партию сдавать пора уже без боя. На палубе ночной постой и помолчи». Мечтать под сорок лет по меньшей мере глупо, Над темною водой огни горят в ночи, Там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы из головы дерут за прядью прядь, Пусть грустно от того, что без толку влюбляться, Не страшно потерять уменье удивлять, Страшнее потерять уменье удивляться. И, возвратясь в края обыденной земли, Обыденной любви, обыденного супа, страшнее позабыть что где то есть вдали на ветреный пролив и остров гвадылупа такой же даст нам бог за все грехи грозя до самой смерти быть солидными не слишком чтоб взрослым было нам завидовать нельзя чтоб можно было нам завидовать мальчишкам и будут сниться сны нам в комнатной пыли последние года отмеренные из скупо и будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров Гваделупа. Поскольку песня Игорю понравилась, я тут же ее ему посвятил. К вечеру следующего дня мы уже разгуливали по крутым улочкам города Куан-Апитр. Шли мы вчетвером, впереди более подвижные и шустрые мы с Валяшко и Шрейдером, а сзади, тяжело отдуваясь, Игорь Белоусов в парусиновом костюме и широкополой шляпе. Путь наш городок пролегал через веселые кварталы. У гостеприимно открытых дверей домиков для любви стояли или сидели в соблазнительных позах живописно раздетые мулатки и креолки всех мастей, от черного кофе до молока. Надо сказать, что на нас троих, в нашу сторону опытным оценивающим глазом, они никакого внимания не обратили. Зато появление Игоря произвело на них самые внушительные впечатления, клиент на вид солидный. «Эй, босс!» – оживились они. «Камфия!» «Потом, потом!» — смущенно промямлил Игорь и бросился догонять нас. К середине второго дня неожиданно выяснилось, что на остров Гваделупа мы зашли незаконно, поскольку на нем находится французская военно-морская база. Местные власти прибыли на борт с требованием в течение двух часов покинуть порт. В противном случае судну грозил арест. Что было делать? весь экипаж и научный состав кроме вахтиных был уволен в город до семи часов вечера а на часах было половина первого дня вот тут кто то подсказал капитану соболевскому что в городке пу питр всего один кинотеатр и в кинотеатре этом идет один единственный фильм я лесбиянка смотреть который зомполит категорически запретил Посыльный судно с трудом договорившись с контролерами проник в зал примерно через полчаса все уволенные в город были уже на борту, и судно покинуло негостеприимную гавань. Закончив второй этап работ, уже в апреле 1970 года наше судно зашло в порт Дакар, столицу республики Сенегал. В первый же день захода мы вдвоем со Шрейдером отправились бродить по шумному африканскому городу, где за нами немедленно увязался черный мальчишка, чистильщик сапог. Сколько мы от него не отбивались, он упрямо продолжал нас преследовать. Пока мы лакомились мороженым в кафе, он, незаметно подкравшись под столом, ухитился начистить одну белую кремовую туфлю Анатолия черной ваксой и тут же стал требовать плату, угрожая позвать полицейского. С большим трудом мы от него отвязались. К концу дня мы купили по подешевке у какого-то подозрительного черного старика два там-тама, а вернувшись на борт, узнали, что купили мы его в районе, где живут прокаженные. Выбросить купленные там-там, и нам было жалко, поэтому мы ограничились тем, что помыли их горячей водой с раствором марганцовки. Судовой врач окончательно успокоил нас, заявив, что инкубационный период у проказы около 20 лет. Сейчас один из этих барабанов висит на стенке у меня дома уже 40 лет, так что можно считать, что пронесло. На следующий день на судно прибыл советский посол в Сенегале, от которого мы узнали, что на третий день нашей стоянки в Дакаре приходится национальный праздник республики – День независимости, в честь которого должны состояться военно-морской парад и спортивные празднества, включающие гонку-пирог и другие соревнования. В день праздника капитан приказал спустить судовой катер, на который в числе избранных за широкой спиной Белоусова попал и я. Подняв красный государственный флаг, катер смело двинулся в самый центр гавани, где проходил парад военного флота республики Сенегал, состоявшего из нескольких списанных во Франции старых тральщиков и одного эсминца. На океанском берегу были установлены трибуны, на которых разместились правительство во главе с тогдашним президентом Сенегала Леопольдом Сидаром Сенгором, кстати, известным французским поэтом и философом, членом французской академии, дипкорпус и множество приглашенных гостей. В честь праздника состоялась показательная высадка десанта на воду. Черные парашютисты бодро выпрыгивали из двух больших транспортных самолетов, неспешно пролетавших вдоль берега. Упав на воду, они ловко раскрывали свои надувные плотики и ожидали подбирающий их катер. Пара парашютистов, видно плохо рассчитав, вместо моря засквозило в сторону суши, и главный распорядитель махнул рукой, этих можно не подбирать. Вот как раз в этот момент Я и увидел жену французского посла. Она стояла на центральной трибуне неподалеку от президента сен рядом со своим мужем, чрезвычайным и полномочным послом Франции в Сенегале, под небольшим французским триколором. Увидел я ее подзорную трубу, данную мне капитаном, с расстояния минимум три кабельтова. Все, что я успел разглядеть, это белое длинное платье и широкую белую шляпу, за которой развивался тонкий газовый шар. Что касается нашего посла, стоявшего на той же трибуне, то он, увидев, что мы затесались почти в строй сенегальских военных кораблей, довольно выразительно погрозил нам кулаком. Лежа на животе, я с трудом выбрал руками маленький катерный якорь, и мы отправились во Свояси. Настроение, однако, было праздничным, и, вернувшись на судно, мы решили отметить День независимости Сенегала. Надо сказать, что на всех советских судах, попавших в тропическую зону океана, Тогда выдавали сухое вино, которое называлось «тропическое удовольствие Еще Колумб по пути в Америку заметил, что в тропиках пресная вода в деревянных бочонках начинает гнить, и только смешанное с водой бактерицидное сухое вино возвращает ей питьевые свойства. Вернувшись из Голландии, Петр первый издал специальный указ, который предписывал выдачу всем членам экипажа судна, попавшего в тропическую зону океана, по стакану сухого вина в день. Указ этот, дошедший до наших дней, пытались, правда, отменить при Горбачеве, но ненадолго. И каждый раз, когда судно пересекало северный тропик, чего все члены экипажа ожидали с явным нетерпением, по сто раз спрашивая штурманов «Скоро ли?», звучала по спикеру долгожданная команда. И все судовое население бежало в продуктовый ларек, где каждому бесплатно выдавалась бутылка вина на три дня при этом на доску приказов и объявлений вывешивался приказ капитана где было сказано следующее категорически запрещается накапливать сухое вино с целью опьянения по случаю национального праздника Сенегала мы решили больше ничего не накапливать тем более что кроме сухого вина у меня был спирт а у белоусова коньяк вечером того же дня прикончил вместе с игорем белоусову и другими коллегами бутылку терпого ипрозрачно красного синегальского вина я придумал на свою голову озорную песню о жене французского посла, чей светлый образ некоторое время витал в моем нетрезвом воображении. Песня немедленно распространилась по судну, а капитан со Старпомом даже заключили пари на ящик коньяка, дойдет ли эта песня за месяц через всю страну от Калининграда, куда мы возвращались, до Владивостока, куда оба они после возвращения должны были вылететь к себе домой. Судно было Владивостокской приписки. Действительно, через месяц после прихода я получил от капитана Соболевского телеграмму из Владивостока с приглашением участвовать в распитии выигранного им коньяка, поскольку песня дошла. Не могу не отметить, что все свои песни я до этого писал в связи с конкретными событиями, поскольку начисто лишен творческого воображения. И песни мои всегда были формой дневниковой записи. Так, песня «Снег» написана после экспедиции на крайний север, а песня «Над Канадой небо синя» после захода в порт Галифакс. Песня про жену французского посла, пожалуй, единственное исключение, которое принесло мне немало неприятностей. Неприятности эти начались не сразу, а примерно через год, но продолжались много лет. Из их длинного ряда вспомню только два эпизода. Один из них датируется концом 1982 года, когда я уже жил в Москве и выступал накануне Нового года на вечере московских студентов в концертном зале библиотеки имени Ленина напротив Кремля. В числе многочисленных заявок на песни в записках чаще всего фигурировала песня про жену французского посла. «Все равно мы ее знаем наизусть», писали авторы записок. «Обычно я эту песню на концертах не пел». Тут же, под влиянием многократных заявок, притупил обычную бдительность и расставившись, я ее спел под бурные овации всего зала. И, как немедленно выяснилось, совершенно напрасно, поскольку, как известно, в нашей стране скорость штука значительно превышает скорость звука. Уже 3 января мне домой последовал звонок из Бюро пропаганды художественной литературы при Московском отделении Союза писателей СССР со строгой просьбой немедленно явиться к ним. Оказалось, что туда уже пришел донос на меня, составленный группой сотрудников библиотеки. В доносе отмечалось, что я в правительственном зале, почему он правительственный, потому что напротив Кремля разлагал студенческую молодежь тем, что пел откровенно сексуальную песню, в которой высмеивались и представлялись в неправильном свете жены советских дипломатических работников за рубежом. Услышав это обвинение, я не на шутку загрустил. «Так что вы там пели?» — спросила меня строгим голосом старая девы самая пожилая дама, старший референт. «Про жену советского посла?» «Не советского, французского», — робко возразил я. «Ах, французского? Ну, это уже полегче. Ну-ка, спойте нам, пожалуйста». И я без всякого аккомпанемента и без особого удовольствия осипшим от новогодних застольей голосом спел им эту песню. Народ за столами заметно оживился. «Ну ладно», — сказала пожилая дама, и в ее металлическом голосе зазвучали смягчающие нотки. «Идите. Только больше этого, пожалуйста, не пойте». Вторая, вернее, первая история, связанная с этой песней, произошла в моем родном Ленинграде в 1971 году на следующий год после ее написания, когда мне понадобилось снова оформлять визу за рубеж для следующего плавания. Самым главным документом, представляемым для оформления визы, как хорошо известно людям моего поколения, была характеристика, подписанная так называемым «треугольником», который значительно страшнее Бермудского, дирекции института, портком и местком. Инструкция эта составлялась по строго канонической форме, чтобы проверяющий ее чиновник не тратил зря время на ее изучение. Правый верхний угол выносились главные сведения о представляемом. Про меня, например, было написано так. «Характеристика» составлено на Городницкого Александра Моисеевича, беспартийного еврея 1933 года рождения. Ясно, что при таких беспросветных исходных данных дальше можно не читать, и сразу надо откладывать личное дело в сторону. Кстати, после моего развода много лет уже в Москве из одной моей характеристики в другую неизменно перекочевывала фраза «В 1971 году А.М. Городницкий разведен». Обстоятельства развода портбюро известны, АГЭ, и не могут являться препятствием для оформления за границу. Вот как все должно быть известно до самых личных деталей. Кроме того, в каждой характеристике обязательно должна была содержаться стандартная фраза «морально устойчив», «политически грамотен», «в быту скромен», «семья дружная». Если что-нибудь из вышеперечисленного не указано или указано не строго в соответствии с упомянутыми выражениями, то характеристику можно было не подавать, все равно не пропустят. Документы на каждого проходили четыре строжайшие инстанции. Сначала институт, потом характеристику утверждают на выездной комиссии райкома партии. Мне неоднократно приходилось бывать на этих комиссиях и робко отвечать на дурацкие вопросы тупых теток в исполкомовской одежде, упоенных своей неограниченной властью. Помню, как-то в нашем Октябрьском районе во время очередного оформления в загранрейс Меня представлял комиссии секретарь нашего парткома, мой приятель володя Мельницкий. Когда я уже ответил довольно успешно на все вопросы о текущей политике и тому подобных вещах, знание которых было мне совершенно необходимо для магнитных измерений в море, Володина вопрос увлекается ли чем-нибудь его подзащитный, кроме науки, видимо, решил мне простить, заявил, что Городницкий пишет стихи и песни. Лица членов высокой комиссии, явно склонявшиеся к положительному решению, омрачились. Мне предложено было выйти за дверь, а секретарю парткома остаться. Как он рассказывал мне потом, его начали подробно расспрашивать, что именно я пишу. Нет ли у меня помимо общеизвестных песен каких-нибудь песен для себя, которые я пою в кругу близких друзей и которые не соответствуют? Да зачем он вообще эти самые песни пишет? С сожалением спросил доброжелательный старичок с двумя колодками орденов. Ведь вроде положительный человек, научный работник, и все вроде бы в порядке. Остальные также сокрушенно закрутили головами. Характеристику мне все-таки утвердили. Они меня спросили, какие я твои песни знаю, улыбнулся Мельницкий. А я, как назло, только одну и помню, от злой тоски не матерись. Так что я уж ничего им цитировать не стал. После райкомовского утверждения, изрядно отлежавшись, характеристики и все документы шли на тщательную проверку в КГБ, и только после этого передавались в специальную выездную комиссию обкома партии. Вся эта процедура обычно занимала минимум четыре месяца. Интересно, что все многочисленные как правило, высокооплачиваемые чиновники, явные и тайные, стоявшие, вернее, сидевшие у этого длинного конвейера, обычно были более склонны не пропустить, чем пропустить. Дело в том, что ответственность они несли только в том случае, если вдруг ненароком пропускали не того, кого надо, и возникали какие-нибудь ЧП. Засрыв же важных научных командировок, чрезвычайно дорогостоящих океанографических экспедиций и других работ за рубежом, все эти инстанции никакой решительной ответственности не несли. Я прекрасно помню, например, как в 1974 году наше судно Дмитрий Менделеев, уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, Около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы шифровку с фамилиями участников экспедиции, допущенных к рейсу. Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты. Но это решительно никого не волновало. Карман ведь не свой, государственный. так вот На следующий год после появления злополучной песни про жену французского посла, когда мне снова понадобилось оформлять документы в очередной рейс, меня вызвал к себе тогдашний секретарь портбюро Борис Христофорович Егаазаров, известный геолог, профессор и доктор наук, седой и красивый невысокий армянин с орлиным носом и густыми бровями, обликом своим напоминавший графа Калиостров. Когда я прибыл к нему в комнату портбюро, где он был в одиночестве, Он запер дверь на ключ, предварительно почему-то выглянул в коридор. «У нас с тобой будет суровый мужской разговор», — объявил он мне. «У меня тут на подписи лежит твоя характеристика в рейс. Так вот, ты мне прямо скажи, что у тебя с ней было». Удивленный и стревоженный этим неожиданным вопросом, я сел на стул и стал морщить лоб. «Да нет, ты не о том думаешь», — облегчил мои мучительные экскурсы в недавнее прошлое секретарь. Я тебя не про всех твоих баб спрашиваю, партию это совершенно не интересует. Я спрашиваю конкретно про жену французского посла. Я облегченно вздохнул и с улыбкой, хотя, как оказалось, радоваться было рано, хорошо заученным тоном первого ученика сказал. Борис Христофорович, ну что может быть у простого советского человека с женой буржуазного посла? — Ты мне лапшу на уши не вешай, — строго обрезал меня секретарь. И политграмоту мне не читай, я ее сам, кому хочешь, прочитаю, мне за это деньги платят. Ты мне прямо скажи, было или нет?» «Да с чего вы взяли, что у меня с ней что-то было?» — возмутился я. «Как это с чего? Мне тут твою песню принесли, я ее внимательно изучил. И понял, что такую песню просто так не напишешь. Там такие есть строчки, что явно с натуры написаны. Так что не крути мне голову и признавайся». Давай договоримся по-мужски, ты сознаешься и рассказываешь мне некоторые детали, а я тебе сразу же подписываю характеристику. Зря упираешься, зря. Ведь ты уже в песне и так все рассказал. Остается только чистосердечно подтвердить, тебе же легче будет. Имей в виду, если ты честно обо всем расскажешь, дальше меня это не пойдет. И характеристику я тебе подпишу, даю тебе честное слово. Пойми, Саня, я же тебе добра желаю, скажу тебе честно, я бы и сам не устоял, французская женщина, жена-посла. Такой случай может только раз в жизни выпасть. Всякое бывает. Но советский человек, даже если он раз оступился, должен сразу же покаяться. Потому что, раз ты сознался, значит, ты перед нами полностью разоружился, и тебе опять можно доверять. Перед кем это? Перед вами? Не понял я. Как это перед кем? Перед партией, конечно. Тут я понял, что дело принимает вполне серьезный оборот, и не ошибся. Целый час, не жалея сил, он пытался не мытьем, так катанием вынуть из меня признание в любострастных действиях с женой французского посла. Я держался с мужеством обреченного. Собеседник мой измучил меня и изрядно измучился сам. Лоб у него взмок от возбуждения, он снял пиджак и повесил его на спинку своего секретарского стула. «Ну хорошо», — сказал он. В конце концов, есть и другая сторона вопроса. Я ведь не только партийный секретарь, но еще и мужчина. Мне просто интересно знать, правда ли, что у французских женщин все не так, как у наших, а на порядок лучше. Да ты не сомневайся, я никому ничего не скажу. Я уныло стоял на своем. Послушай, потеряв терпение, закричал он, мало того, что я просто мужчина, я еще и армянин. Ты думаешь, если ты еврей, то ты мужчина? Армянин, как мужчина, — это еврей со знаком качества, понял? Ну, какое же качество, если я не знаю, как устроены французские женщины? Да мне просто профессионально необходимо знать, правда ли, что во Франции женщины не такие, как наши табуретки, ну...» Я упорно молчал. «Хорошо», — сказал он. По мере того, как волнение его нарастало, в его голосе все явственнее проступал кавказский акцент. «Никому не веришь, да?» — Партии, родной, не веришь. Мне, как мужчине, не веришь, хорошо? Смотри, раз ты такой недоверчивый. С этими словами он потянул руку к телефонной трубке и снял ее с рычагов. — Видишь, я снял трубку с телефона. В таком положении она уже ничего не записывает, сознавайся. Я так испугался, что замолк кажется навеки. Поняв, что толку от меня не добиться, он снова надел пиджак, повязал галстук и, глядя мимо меня куда-то в пространство, называя меня почему-то в третьем лице и явно подражая интонациям великого вождя, произнес. Не Городницкий перед партией. скрывает факты. Уходи. Ничего я тебе не подпишу. Расстроенный вышел я из спортбюро и побрел по коридору. В конце коридора он неожиданно догнал меня, нагнулся к моему уху и прошептал «Молодец! Я бы тоже не сознался!» и подписал характеристику. История со злополучной песней на этом, однако, не закончилась. Мой приятель, писатель и литературовед Юрий Корякин, в 1973 году побывал во Вьетнаме, услышал, как там ее поют наши подвыпившие монтажники. Песню, как оказалось, быстро перевели на английский. В 1974 году в Новой Зеландии и Виллингтоне нам на борт сел новозеландский ученый профессор Киблуайт. Его тут же прозвали на судне «Белый кибель». На первом же дружеском застолье он спел эту песню по-английски и очень удивился, что я автор. Одноклассник и приятель Игоря Белоусова и другого моего друга замечательного историка Натана Эдельмана, профессор физики Владимир Семенович Фридкин, написал целый рассказ. Новые подробности о жене французского посла, к которому мы вернемся несколько позднее. Другой наш общий приятель, известный писатель и врач, к сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни, Юлий Крелин, в свое время опубликовал у литературном еженедельнике «Алфавит» целую статью, где подробно обсуждается, как следует правильно петь. «Как нога – высокая нога» или «Как нога – высокая нога». Лет десять назад мои коллеги по Институту океанологии принесли мне показать переводную «Американскую книжонку» автора который я так и не запомнил. На протяжении всего повествования подробно живописуются любовные утехи героя и героини, которые в короткие промежутки отдыха ходят в гости. И вот в гостях ее бойфренд, его зовут Стив, неожиданно ее удивляет. Он садится к фортепиано и начинает играть и петь какую-то песню на неизвестном языке. На недоуменные вопросы он отвечает примерно следующее. «У меня был друг русский летчик». Его сбили во Вьетнаме, и с тех пор он остался жить в свободном мире и много ездил по всему свету. В этой песне, которую он сам придумал, описана история его бурного романа с женой французского посла в Сенегале. У них был с ней такой секс, после которого все женщины стали ему безразличны. Так, спустя много лет, через американскую бульварную литературу, ко мне неожиданно вернулась моя старая песня. Упомянутый выше Владимир Фридкин, будучи при этом весьма одаренным литератором, так же, как и его прославленный однокашник Эйдельман, много лет занимался Пушкиным и даже написал книжки «Ненайденный дневник Пушкина. Дорога на Черную речку» из зарубежной Пушкинианы. В отличие от натана он был выездным и много раз выезжал с лекциями в разные европейские страны. Однажды он должен был в очередной раз поехать в Италию, в Рим и Тоник попросил его снять на видео комнаты в особняке, принадлежавшем прежде подруге Пушкина Зинаиде Волконской. Оказалось, что в этом особняке сейчас располагается английское посольство, и нужно специальное разрешение на съемки. Выяснилось, что жена у посла русская, и Володя получил не только разрешение на съемку, но и приглашение на ужин. Ужинали втроем английский посол с супругой и Володя. Посол, высокий и белокурый мужчина, настоящий лорд. Русский не понимал, поэтому беседу поддерживала его жена. Из беседы выяснилось, что в Италии они недавно, а перед этим много лет жили в Сенегале, где ее супруг также возглавлял британскую дипломатическую миссию. — Что вы говорите? — воскликнул Фридкин. — А у меня есть приятель, который написал песню о Сенегале. «Ну — Ну-ка, попросила жена посла. И Володя Фридкин, который поет еще хуже меня, прямо за посольским столом, спел им эту песню. Видимо, они ему там не только чай наливали. Жена посла перевела своему супругу песню на английский, и величественный и молчаливый до этого английский лорд начал вдруг что-то быстро и взволнованно говорить своей жене. «Мой муж очень интересуется», — перевела она, — «в каком году ваш приятель был в Сенегале?» Услышав ответ, она сказала, «Ну, конечно, это, видимо, Женевьева Легран». Правда, ей тогда было уже за 40, но она была еще очень хороша. Этот рассказ Володя Фридкин опубликовал в 99-м году в своей книге «Дорога на Черную речку» под названием «Жена английского посла». Песня эта тоже послужила предметом многочисленных пародий. Первая из них, написанная на мотив другой моей песни «Атлантида», появилась в том же рейсе и принадлежит безымянному автору, подозреваю Клару. «Атлантических волн паутины и страницы несчитанных лент, кто мне скажет, что я не мужчина, кто мне скажет, что я импотент?» Протянув умоляющие руки, отдавались мне тут же без слов бабы с судна и бабы с науки, и жена одного из послов. Известный московский автор Владимир Турьянский также прошелся по мне пародией. «В Баобабах мало древесины, много дыма, минимум тепла». Мне милей родимые осины, чем жена французского посла. Где-то в конце восьмидесятых мне довелось возвращаться слышь из Подмосковья на электричке, набитой студентами лыжниками, бодро распевавшими разные песни. Спели они, в числе прочих, и жену французского посла, но в довольно странной редакции. То ли они рифму мою не поняли, то ли молодежь у нас пошла такая, что последний куплет песни они поют так.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 конце первого отделения на сцену неожиданно поднялся чернокожий красавец, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке произнес «По поручение его превосходительства, чрезвычайного и полномочного посла Республики Сенегал в России, я имею честь вручить господину Городницкому этот там-там в знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю написана песня о Сенегале». В 2010 году на мой творческий вечер в Баку в знак особого уважения ко мне был приглашен французский посол в Азербайджане с женой. Жена, очень красивая блондинка, оказалась русской, их, как почетных гостей, посадили в первый ряд. Сам посол русского не знал, и она взялась ему эту песню, которую сама слышала впервые, переводить. Когда я начал петь, она перевела первый куплет, но на втором покраснела и замолчала. «Почему не переводишь?» — спросил муж. Она смеется и молчит. Уж не знаю, что и как там было дальше, но, приехав в Баку, через год я узнал, что они разошлись. Надеюсь, что не из-за этой песни. Что же касается Игоря Белоусова, то, несмотря на внешнюю мягкость характера и доброжелательность, порой он бывал непреклонен. Помню, в самом конце рейса, уже по пути домой, мы зашли у Гибралтар, бывший в то время портом беспошлиной торговли где все участники рейса обычно отоваривали свою убогую валюту, выдаваемую формально для культурного отдыха на берегу. Надо сказать, что нигде мне не было так стыдно за свою великую державу, как в жалких трехсортных ловчонках Гибралтара и Лас-Пальмоса, Сингапура и Токио, где проныливые торговцы, по большей части индусы или поляки, ловко ориентируясь на советский спрос, держат специальные русские магазины которых по более дешевым ценам продают самую разнообразную, третью сортицу, от джинсов из подгнившей ткани, зонтиков и презервативов до магнитофонов и видеосистем, через месяц или раньше выходящих из строя. Моряков и рыбаков наших это, однако, нисколько не волнует, так как все барахло приобретается здесь для немедленной перепродажи дома. До сих пор помню чувство жгучего стыда, испытанного мной в 1968 году в Париже, в каком-то польском магазине, куда нас привел гид и где золотые чемпионки Олимпийских игр на глазах у откровенно потешавшихся над ними продавцов, жадно вырывали друг у друга из рук какие-то нейлоновые шубы и более интимные предметы женского туалета. А похмельные оравы матерящихся рыбаков с продубленными соленым ветром лицами и алчными глазами торопливо волокущие к причалу огромные узлы и свертки с коврами и пальто-болоньями. Игорь в такие ловчонки, как правило, не ходил, несмотря на откровенное неудовольствие его жены, и приобретал в основном памятные раритеты — маски, раковины и другую местную экзотику. На этот раз мы собрались с ним на экскурсию в знаменитую карстовую пещеру Святого Михаила в Гибралтарской скале, где во время Второй мировой войны размещался британский госпиталь, а затем в виду уникальной внутренней акустики устроен всемирно известный филармонический зал. Игорь зашел за мной, и мы совсем уже было собрались идти, как вдруг ему на глаза попался листочек с первой страфой песни «Донской монастырь». Я начал набрасывать ее накануне, но конец все никак не получался. Игорь взял листок со стола и прочел вслух. «А в Донском монастыре зимнее убранство. Спит в Донском монастыре...» Русское дворянство. — А где продолжение? — спросил Игорь. — Да вот вечером попробуй что-нибудь придумать, — ответил я. — Зачем же вечером? — Лучше прямо сейчас, — суды улыбкой заявил Игорь, и с неожиданной для его грузного тела быстротой выскочил из каюты. — Не успел я опомниться, как в замочной скважине щелкнул ключ, запирающий дверь снаружи. — Ты что, с ума сошел? — возмутился я. — Время увольнения пропадает. — а ты его зря и не трать. Садись и быстренько пиши. Когда кончишь, сразу звонишь мне, и мы немедленно идем на берег». Ни брань, ни увещевания мои на него никакого действия не оказали. увольнение однако, хотелось, и я, скрипя сердце, сел за стол. Не знаю уж как по части художественного уровня, но, во всяком случае, формально, примерно через полчаса песня была дописана, и Игорь, ознакомившись с текстом, милостиво взял меня на берег. Во время этого захода в Гибралтар руководитель наших гравиметриста Владимир Александрович Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, занимал и деньги купил в какой-то лавке древностей большой старинный и тяжелый двуручный рыцарский меч, как его уверил продавец, меч Дон Кихота. Довольный и раскрасневшийся, он приволок его на судно. Но Игорь тут же сильно охладил его восторги по поводу этой замечательной покупки, напомнив счастливому владельцу меча донкихота что воз холодного оружия в нашу страну таможенными властями категорически запрещен. «Да ты что! Это же музейная вещь!» Слабо сопротивлялся Тулин. «Ничего себе музейное!» — смеялся Белоусов. «По башке стукнешь и все! Холодное оружие это! Вот что!» На бедного Тулина было жалко смотреть. Вернуть меч обратно он, конечно, не мог. Поэтому, когда Дмитрий Менделеев подходил к родному Калининграду, он попытался спрятать его под диван в своей каюте. «Ну уж, это последнее дело», — донимал его Игорь. «Первое, что делает любой таможенник, войдя в каюту, он немедленно заглядывает под диван». Это, кстати, общеизвестная истина. Аналогичная история несколько лет спустя произошла с Гулатом Акуджавой, но уже в поезде. Затравленный Тулин, цепляясь огромным мечом за комминксы и узкие ступеньки крутых трапов, потащил его прятать в свою гравиметрическую лабораторию в один из длинных аппаратурных ящиков. «Молодец! Этот талантливо придумал!» — похвалил его Игорь. «Это же намеренное укрытие контрабанды! Минимум пять лет без взаимности!» Убитый Тулинг, гремя ржавым куском железа на все судно, обреченно поволок его обратно в каюту. «Нет необходимости упоминать, что таможенники, озабоченные товарными вещами, порнографией и антисоветской литературой, на злосчастный меч даже и не взглянули». Третий рейс Дмитрия Менделеева и дружба с Игорем Белоусовым определили перемену в моей дальнейшей жизни. Втянувшись мало-помалу в строгий уклад корабельной жизни с ее четко расписанным временным режимом, непререкаемой иерархией, столь отличной от суши, полным отсутствием бытовых проблем, постоянным знанием того, где находишься и куда плывешь. Недаром каждое утро вахтенный штурман объявлял по судовой трансляции координаты судна и погоду, как ни странно, это очень успокаивает нервы. Я полюбил ее и начал болезненно переживать долгие перерывы между плаваниями, с неустройством и неопределенностью сухопутной жизни, с ее неожиданными невзгодами, которым, в отличие от морских, всегда приходится противостоять в одиночку. Более всего я не любил и до сих пор не люблю неприглядный вид корабельных помещений на другой день после долгожданного возвращения в родной порт. Покинутые замусоренные каюты, торопливо убегающие на берег люди, безвозвратное разрушение еще совсем недавно спаянного общей жизнью недолгого братства. Каждый раз при этом ощутимо кончался какой-то кусочек жизни, уже неповторимый. Зато каким знакомым праздником казалось начало любого рейса, сулившего каждый раз новые открытия в окружающем мире и в себе самом. Проплавал 40 лет в океане, я не помню ни одного неудачного рейса. Как мудро сказал известный морской геолог, академик Александр Петрович Лисицын, каждая экспедиция обречена на успех. Бросался в глаза в первые дни после возвращения в Калининград или Владивосток и разительный контраст родной страны с заграницей. Нищий и дикий уклад нашей жизни с пустыми магазинами, лживыми лозунгами, полуголодным и озлобленным населением. Правда, через некоторое время, привыкнув, перестаешь это замечать. Помню, в учебнике химии написано, кажется, про сероводород, что если ты перестаешь ощущать его запах, значит, ты уже отравлен. Тоже всякий раз происходило и с нами. И все-таки интересно, образовали бы декабристы тайные общества, если бы не попали перед этим вместе с армией в Европу и не увидели, что можно жить иначе. Вернемся, однако, к Игорю Белоусову. Именно он подкинул мне идею перебраться на работу в Москву, в Институт океанологии имени Шершова, тем более, что для приезда в Москву к тому времени у меня были и весьма серьезные личные причины. Игорь в ту пору был секретарем парткома института фигурой в административной иерархии весьма значительной, и без особого труда договорился с директором института Андреем Сергеевичем Мониным. Справедливости ради следует отметить, что согласие Монина на мой перевод в Институт океанологии было связано вовсе не с моими научными заслугами, а прежде всего с песенной популярностью, так как сам Монин любил и прекрасно знал поэзию, очень неплохо рисовал. После Менделеевского рейса случались, однако, события менее радостные. Осенью 71-го года у меня на работе в Ленинграде раздался телефонный звонок. «С вами, — говорит сотрудник Комитета государственной безопасности Сергеев, — сказал голос в трубке, — прошу вас зайти в удобное для вас время в районный отдел, комнату номер 5 для беседы». Радости от этого звонка, будучи достойным сыном своей страны, я не испытал никакой и в назначенное время явился в пыльную комнату в бесконечных коридорах Октябрьского райисполкома на углу Садовой и Майорова, где двое неприметной наружности людей в штатском со скучающим видом играли в шахматы. Один из них, по-видимому Сергеев, уединился со мной в одной из комнат и, явно получая удовлетворение от моего плохо скрытого волнения, начал длинную серию многочисленных опросов, обнаруживая довольно большие познания моей скромной биографии. Понять, что ему нужно, было совершенно невозможно. Потом он как бы вскользь спросил меня, что я думаю о своем коллеге по институту Никите Стажарове, с которым в предыдущем рейсе мы жили в одной каюте и у которого были какие-то трудности при оформлении визы из-за тетки Финляндии. Минут через тридцать он очень вежливо попрощался и отпустил меня. Я наивно обрадовался, что на этом все и кончилось. Однако примерно через неделю тот же Сергеев, если это была его действительная фамилия, позвонил и снова предложил встретиться. «У нас в помещении неудобно», — сказал он. «Давайте встретимся неподалеку на Садовой, у ворот Юсуповского сада». В условленное время у ворот вместе с Сергеевым меня ждал еще один человек, назвавшийся Владимиром Николаевичем. Вопросы, заданные мне на этот раз, касались уже моих литературных дел, где я печатаюсь, «Не жалуюсь ли, что меня притесняют и не принимают в союз писателей?» «Имейте в виду, мы можем вам оказать весьма эффективную помощь», сказал Владимир Николаевич. «Нам нужны талантливые литераторы. Вы ведь не считаете, что мы люди неначитанные. Так вот, смею вас уверить, что у нас в Комитете такая библиотека современной литературы, которой может позавидовать даже публичка. И все книги современных поэтов и прозаиков у нас тоже есть». И читаем мы их довольно внимательно. После этого он неожиданно спросил, знаком ли я с поэтом Николаем Брауном. Я не сразу понял вопрос и вспомнил, что года два назад звонил Николаю Леополдовичу Брауну по его домашнему телефону. Он тогда взялся рецензировать для издательства «Советский писатель» рукопись моей книжки стихов и действительно дал весьма положительную рецензию, хотя знакомы мы с ним почти не были. Моих собеседников, как выяснилось, интересовал не сам Николай Браун, а его сын, входивший, судя по их словам, в какой-то антисоветский кружок. Закончив разговор о Брауне, Владимир Николаевич, который, очевидно, был главным чином, сказал, мельком глянув на меня, «Вы должны помочь нашим органам знать как можно больше о той среде литераторов и научных работников, в которой вы живете и работаете. Поэтому условленное время и в условленных местах вы будете впредь рассказывать мне и другим нашим сотрудникам обо всех разговорах, свидетелем которых вы окажетесь. Нас интересует конкретно, кто и что сказал, понятно? Ужас охватил меня. Я понял, наконец, что меня попросту вербуют штукачи. Но почему же именно я? У меня много своей работы, я не могу. Робко промямлил я. Партия учит нас опираться в получении информации только на достойных, заслуживающих доверия людей. Сурово отрезал Владимир Николаевич. Вы что, себя таковым не считаете? Значит, у вас есть что скрывать? И потом, что значит не могу? Вы что же отказываетесь помогать нашим славным органам в борьбе против шпионажа и идеологических диверсий? Да нет, что вы, испугался я. Если бы я узнал о каком-то шпионском замысле или диверсии, я сам бы немедленно пришел к вам. Я счел бы своим гражданским долгом. Вот и считайте, своим гражданским долгом? и приходите к нам», — усмехнулся моим детским трепыханием Владимир Николаевич. «И потом, почему обязательно надо сообщать о людях только плохое? Можно ведь и хорошее, нас интересует все». «Нет-нет, я не могу, я не справлюсь», — трясущимися губами лепетал я. «Превосходно справитесь», — подхватил Сергеев. «Значит так, вот вам мой телефон, через пару дней позвоните». «Если сами не позвоните, я вам позвоню». И, не слушая больше моего трусливого отнекивания, они покинули меня. Я остался сидеть на садовой скамейке. Вокруг меня с веселыми криками бегали дети. Неподалеку раздавались звуки оркестра. На солнечных вечерних дорожках ярко вспихивали первые осенние кленовые листья. Я же сидел убитый. Жизнь кончилась. Не ранее, чем минут через двадцать, я справился с внезапным сердцебиением и уныло поплелся домой. Несколько ночей подряд я не мог уснуть, а, забывшись беспокойной дремотой, просыпался от страшных видений. То мне снилось, что я стал осведомителем, а все вокруг смотрят на меня с презрением и показывают пальцем. То наоборот, за мной приезжал воронок, и три дюжих охранника волокли меня по каменному полу, ударяя лицом о ступеньки. Сергееву я звонить не стал. Примерно через неделю он позвонил сам и елейным голосом передал привет от Владимира Николаевича. Еще через два дня он позвонил снова и осведомился, не пора ли нам встретиться. — Нет, — дрожащим голосом сказал я ему, — если вы в чем-то обвиняете меня, то арестуйте, а так мы больше встречаться не будем. — Ну что вы, — Александр Моисеевич, — рассмеялся он в трубку, — за что же вас арестовывать, а вот если вы все-таки не хотите с нами встречаться больше, то пеняйте потом на себя. Через неделю он звонил еще и спрашивал, что передать Владимиру Николаевичу. Я снова отказался встретиться. «Дело ваше», — спокойно сказал Сергеев. «Но мы с вами еще встретимся». На этом звонки прекратились, но я еще примерно полгода шарахался от телефонной трубки. Самое удивительное, что спустя несколько дней после нашей последней встречи из моей головы начисто выветрилась память о внешнем облике и Сергеева, и Владимира Николаевича. Как они выглядели, во что были одеты. Хотя во время самой этой встречи мне казалось, что я их запомню навсегда. Обтекаемость их внешности, полное отсутствие каких-то особых примет, за что бы зацепиться глазу, по прошествии времени стали внушать мысль как бы о некой нереальности этого события или принадлежности их к потустороннему миру. И еще одно. Разговаривая со мной, они почти никогда не смотрели в глаза, всегда куда-то в сторону. Может быть, именно поэтому и лица их мне совершенно не запомнились. Память же об этой истории осталась как дурной сон на всю жизнь. Помню, когда я прочитал рассказ Фазилия Искандера, в котором от лица героя излагалось, как его вербовали штукачи. Меня поразило удивительное сходство с моей собственной историей. Видимо, стереотипы вербовки, рекомендованные в этом ведомстве, были примерно одинаковыми. Визу в загранрейсы в 1971 году мне все-таки закрыли и снова открыли только после переезда в Москву спустя три года. Формально причину решения визы в отделе кадров объясняли недавним разводом. Приятель же мой, попавший как-то в компанию с подвыпившими ГБшниками, курировавшими наш институт, на вопрос обо мне в ответ услышал. За ним много чего есть. Нельзя не вспомнить, кстати, что Игорь белоусов в это время еще до моего перехода в его институт приложил поистине героические усилия, чтобы помочь мне получить отобранную визу и взять с собой в рейс Дмитрия Менделеева к берегам далекой океании. С его подачи директора института Монин написал специальное письмо выездную комиссию Ленинградского обкома партии, на которой высокая комиссия даже не зашла нужным ответить. Игорь, однако, на этом не успокоился и отправился к всемогущему Ивану Дмитриевичу Папанину, всемирно прославленному полярнику, контр-адмиралу, дважды Герою Советского Союза, доктору географических наук и прочее, и прочее, и прочее руководившему тогда отделом морских экспедиционных исследований Академии наук. Папанин был многолетним другом отца Игоря, известного полярного капитана Михаила Прокопьевича Белоусова. Команда ушел в тридцатые годы ледоколом Иосиф Сталин. Пробившись к Папанину на прием, Игорь подробно же выписал все мои достоинства, рассказал историю с неудачей Монинского письма и попросил Ивана Дмитриевича позвонить по вертушке в Ленинград и договориться с обкомом. Надо отдать должное Ивану Дмитриевичу Папанину, несмотря на свою наигранную за многие годы простоватость и нарочитый матросский матерок, хотя в молодости на флоте он в основном не плавал, а работал в Человек он был в высшей степени умный и непростой, величайший политик и дипломат. За дела заведомо безнадежные не брался никогда. Поэтому, дав Игорю полностью выговориться, он широко улыбнулся, топошя маленькую щеточку седых усов над верхней губой и заявил игорь «Я отца твоего любил, и тебя люблю. Пошел на!» «Да нет, вы не поняли!» — продолжал горячиться Игорь. «Ты что, плохо меня слышишь?» — удивился Иван Дмитриевич. «Тогда я тебе еще раз повторяю, я отца твоего покойника любил, и тебя люблю. Пошел на!» и Игорь пошел, куда его послали, а Дмитрий Менделеев пошел в свой шестой рейс без меня. Немало стараний приложил по возвращению в Москву Игорь и к тому, чтобы подружить меня со своей бандой. С самого начала он чуть не испортил все дело, так как пытался с восторженными комментариями напивать своим езвительным друзьям Смилги и Крелину мои песни, не имея ни голоса, ни слуха. Как они сами признавались позднее, песни эти вызвали у них откровенное отвращение. Судьбе же было угодно, чтобы мы по-настоящему познакомились уже у Игорева гроба. Игорь Михайлович Белоусов, моряк и учёный, фантазёр и мечтатель, сибарит и добряк, любивший вкусную еду и шахматы, но более всего на свете своих друзей, один из немногих на Земле людей, умевших по-детски радоваться их успехам. В июне 1972 года умер от внезапного разрыва сердца. Скончался он в больнице у своего друга Юлия Крелина. У него на руках в возрасте 42 лет, всего за две недели до начала организованной им полярной экспедиции в Северный рядовитый океан на перегонных судах, куда мы с ним вместе собирались в Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, бегал по утрам, стараясь сбросить вес. Помню, примерно за пару недель до смерти, когда я уже работал в его институте, он подошел ко мне и показал свою только что сделанную для обмена партийных билетов фотографию, заявив, «Смотри, какой должна быть партийная харя?» Мой приятель Леша Сузюмов, работавший с Игорем раньше, узнав, что он согласился стать секретарем парткома института, спросил у него, «Игорь Михайлович, зачем вам это надо?» Игорь ответил, кто-то ведь должен защищать институт от этой райкомской сволочи. Игорь умер, как выяснилось, от врожденного фамильного заболевания сужения аорты. Примерно в таком же возрасте и также ушли из жизни его отец Михаил Прокопьевич и брат отца, подполковник. Мы везли гроб с телом Игоря из Люблина, где в здании института, помещавшегося тогда в Дурасовском дворце, состоялась гражданская панихида в крематории Донского монастыря. Длинная вереница автомашин, возглавляемые гаишной машиной с сиреной и мигалкой, которую специально выделил Люблинский райком, тянулась по ухабистой дороге через текстильщики. От тряски погребального автобуса крышка гроба все время съезжала, открывая ноги Игоря, в огромных штиблетах на толстой микропористой подошве. Сидевшие вокруг гроба друзья не скрывали слез. Урну с прахом Игоря захоронили на Новодевичем, в могиле отца. Его квартира в доме полярников на Суворовском на Неникицком бульваре еще недавно шумная и многолюдная опустела. Вдове Игоря пришлось переезжать в другую, меньшую квартиру, а в эту вселился популярный писатель, автор легендарного нордически стойкого Штирлица Юлиан Семенов. Докторская диссертация Игоря, о которой было немало разговоров, так и осталась незащищенной. Более десяти лет спустя, уже в 31-м рейсе все того же судно Дмитрий Менделеев, Мы открыли по данным геомагнитной съемки в центральной котловине Индийского океана между разломами Индира и Индрани новый разлом. Я предложил назвать его разломом Игоря Белоусова, и именно так и поименовал в своих статьях. Дальше, однако, дело не пошло. Высокие инстанции это предложение не поддержали с какой стати, ни академик, ни герой, простой кандидат наук. Так и не оставил Игорь своего имени на любимой им географической карте, о чем мечтал когда-то в юности. Остались только память в сердцах его пока живущих друзей, да еще, пожалуй, строчка из любимой им песни, написанной в том незабываемом рейсе и ему посвященной. Не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться.